После того, как снег сошел и земля подсохла, крестьяне начали пахать землю в окрестностях Куликова поля и снова находить ржавые железки, наконечники стрелы, копий разных видов, обрывки кольчуги и пластины панцирей. Распоряжение Волынского о скупке этих находок за большие деньги, по 5 рублей за штуку, оставалось в силе. Мужики быстро раскусили этот выгодный промысел и наладили в Епифанском уезде целую археологическую экспедицию, подсовывая скупщику вместе с настоящими мемориями всякую самодельную ржавую дрянь под видом древних оружий. Получив из Богородицка письмо о том, что в конторе конезавода уже накопилось изрядное количество меморий, требующих экспертизы, Капитан Родионов II решил самолично съездить в Богородицк. Он слишком хорошо помнил тот мощный толчок, который получила его карьера в прошлом году, после того, как он привез Волынскому из Москвы в Петербург обломок старинной сабли, чтобы давать такой козырь в руки какому-нибудь прыткому новому курьеру. Менее чем за год он перепрыгнул из прапорщиков капитаны, из младших офицеров для поручений в доверенное лицо министра при конюшенном ведомстве, перед которым заискивали полковники и даже иные генералы. Но Родионов II возлагал на эту археологическую миссию не только и не столько служебные виды. Теперь, после того, как его подцепила и закрутила какая-то шестеренка судьбы, все в его карьере делалось как-то само собою и даже без особого усилия с его стороны. Зато, сделавшись ловким, красивым офицером с романтическим шрамом через лицо, он, как ему казалось, научился обходиться с женщинами. И теперь он мог, войдя в дом Волынских, наконец попробовать счастье с Анной, уже, наверное, превратившейся из угловатого трогательного подростка в юную ослепительную женщину. Разница их положения смущала, но не останавливала Родионова второго. Его эпоха знавала и не такие взлеты, они были у всех на виду. От бывшего торговца пирогами, светлейшего князя Меншикова, до бывшего курлянского конюха Берона. И, наконец, до самого Волынского, который в возрасте Родионова был простым драгуном. Наверное, Артемий Петрович прочил свою любимую анетту за принца или герцога какого-нибудь европейского правящего дома и обломал бы палку о спину Родионова при малейшем намеке на сватовство. Но капитан Родионов второй при его способностях мог скоро превратиться в полковника, бригадира, генерала. Он мог получить важную должность при дворе с большим окладом. И тогда в его планах не было бы ничего фантастического. Надо было только увидеться с Анной и увериться, что в ней сохранилась та искра, которую он временами чувствовал во время работы над картиной, когда она, сходя с педестала после сеанса и опираясь на его руку, стискивала ее порой чуть сильнее, чем требовала обычная любезность все восхитительные дни, когда он позировал, изображая воеводу Боброка-Волынского, завоевавшего на поле боя сердце родной сестры великого князя Московского. «Я такой же, ну или почти такой, бедный офицер, каким был служебный князь Боброк», При переходе из Литвы на московскую службу, думал Родионов, погружаясь в грезы в своей карете и не выпуская из рук гремящего саквояжа с археологическим железом. Я не хуже Артемия Петровича, который дерзнул посвататься к двоюродной сестре самого императора. Они дерзнули и преуспели, а ведь Анна, по крайней мере, не царского дома». На сей раз Родионов II не стал торопиться, и перед тем, как явиться к Волынским, отдохнул и привел себя в порядок в доме отца. Он был не в забрызганной грязью дорожной епанче и набухших водой об отфортах, а в новом расшитом мундире, чулках и парике. И прибыл он ближе к обеду, чтобы Анна успела закончить свои утренние упражнения и уделить ему побольше времени а затем его по-свойски пригласили бы к столу. Что-то, однако, пошло в кривь в этом слишком стройном плане. Выходя из кареты, Родионов увидел на лесах работников, которые зачем-то заколачивали досками снаружи те окна второго этажа, которые, кажется, выходили из кабинета Артемия Петровича. это неприятная картина означала, что в доме ремонт, Патрона нет в его кабинете, в доме, а, возможно, и в Петербурге. Родионову вспомнилось, что у Волынской достраивал в другом месте столицы большой каменный дом, но от чего то не спешил туда перебираться. Так, может, его следует искать уже там? Как бы то ни было, капитан твердо решил вручить посылку из рук в руки патрона, как в прошлый раз, и решительно постучал молотком в дверь. Дверь приоткрылась сначала на щелочку, а затем во всю ширь, и Родионов с удивлением увидел вместо знакомого лакея другого старого знакомца, подпоручика преображенского полка Каковницкого. Этот Каковницкий был тот самый офицер, который сидел рядом с Родионовым при чтении повести об Оброке-Волынском и уверял, что ауксилиарное войско представляет собой что-то вроде керасир. После этого Родионов встречался с Каковницким еще не раз, при осмотре Ледяного дворца на Неве, в офицерских компаниях и даже в немецком борделе мадам Клюге. Их встречи каждый раз носили все более тесный характер, так что и теперь Родионов обрадовался Каковницкому, который мог ему все прояснить. «Вот так встреча. Ты как здесь?» Родионов сделал движение к каковницкому чтобы пожать ему руку, а может и обняться. Но подпоручик отпрянул, убрав руки за спину и пропуская гостя в дом. Дверь за Родионовым тотчас закрылась, и капитан с удивлением увидел у входа и под лестницей на второй этаж вместо лакеев солдат в полном вооружении. «Вы что-то имеете для Волынского?» — спросил Коковницкой на «вы», хотя они, кажется, давно перешли на «ты», и этот официальный тон после совместного приключения в борделе выглядел как-то вымученно. К тому же Родионова поразило, словно неожиданный удар в лоб, то, что подпоручик назвал обергегермейстера просто «волынским». Увидев в руке Родионова саквояж, Каковницкий взялся за ручку и потянул ее на себя. Но, раздраженный холодностью у приятеля, Родионов не отпускал. «Я передам его Волынскому», сказал Каковницкий, дергая саквояж. «Я сам передам», — отвечал, не отпуская Родионов. «Это невозможно. Не для меня». «Следуйте же за мной», — приказал Каковницкий. Шагнувший из-за колонны солдат, поднял груди ружье с таким решительным видом, как будто мог и толкнуть и ударить прикладом. Пожав плечами, Родионов пошел по коридору за Каковницким, который нервно озирался через плечо. Капитану показалось, что на лестнице, ведущей на второй этаж, мелькнуло платье Анны, но девушка почему-то не сбежала вниз навстречу ему, как обычно бывало перед их сеансами. За Каковницким Родионов вошел в одну из служебных комнат первого этажа, где обычно находились лакеи, а теперь сидели два солдата с ружьями. Каковницкий вырвал из руки Родионова саквояж, и когда капитан дернулся в его сторону, чтобы воспротивиться, солдат сзади мгновенно схватил его под локти. Каковницкий сделал солдату знак отпустить Родионова» и с грохотом высыпал на стол. Здесь был наконечник стрелы в виде шильца, другой, напоминающий долото, тонкий наконечник от дротика с улицы и широкий листовидный от тяжелого копья. Но главной ценностью, которая бы, несомненно, вызвала восторг патрона, был изящный серебряный образок с какой-то сценой из писания и неразборчивыми письменами. Оружие пытались пронести арестованному оружие, заметил Каковницкой с удовлетворением, как доктор констатирует очень опасную, запущенную болезнь, которую он предвидел. Сердце так и оборвалось в груди Родионова при слове «арестованный». «Где ты видишь здесь оружие?» — возмутился он однако. «Я, разумею, под оружием стрелы, копья и дротики, а вы?» — отвечал Каковницкой, без всякого выражения и даже без иронии, за которую можно было бы зацепиться для вступления в человеческий разговор. «Это не более чем древности для коллекции его высокопревосходительства», возразил Родионов как можно убедительнее. «Этой древностью можно зарезать или зарезаться, извольте сдать шпагу». Каковницкий передал солдату шпагу Родионова, сел за стол, разложил бумагу, очинил перо и начал составление репорта. С изумлением, глядя на макушку этого человека, бывшего у него чуть ли не в друзьях, Родионов думал, как можно было так скрывать свою сущность, как можно было так мгновенно преобразиться из доброго малого в какое-то бездушное чудовище, и какой из Каковницких был настоящим потому что человеческая натура, конечно, не может разом содержать в себе две такие крайности. Неужели я вот так же при случае обошелся бы с ним, даже не подмигнув, даже не намекнув на суть дела, не говоря уже о простом сочувствии? Нет, нет и нет. Все служат и вершат бездушные дела, но не все делаются бездушниками, думал Родионов. Он не мог знать, что вместе с этим заданием подпоручик получил строжайшую инструкцию от самого страшного генерала Ушакова ни в коем случае не допускать ни малейшего сношения арестованного Волынского с внешним миром, не допускать передачи опальному министру никаких самых невинных предметов с воли и даже заколотить для этого все окна в комнате Волынского наглухо. А в случае нарушения хоть одной из этих инструкций, под которыми подпоручик поставил свою подпись, ему полагалась смертная казнь. Имя, прозвание, отчество, звание и место службы справился Каковницкой, обмакивая перо в чернильницу. Родионов сообщил все, что от него требовалось, уже не пытаясь завязать человеческий разговор а затем подробно объяснил подпоручику происхождение доставленных предметов и их назначение, а также цель своего визита. «Как же вы посмели явиться к его превосходительству, зная, что он под арестом?» — спросил подпоручик уже без записи. Радионов не мог сдержать иронии. «Я не был об этом известен. В петербургских ведомостях об этом ни слова». Каковницкий выяснил, что Родионов второй остановился в столице в доме своего отца унтершталмейстера Богдана Родионова и взял с капитана расписку в том, что он до особого распоряжения не будет покидать Петербурга, но будет постоянно находиться в доме отца и утром явится в тайную канцелярию, что в крепости Петра и Павла, для снятия показаний. «А это разве не показания?» — справился Родионов, не глядя, подписывая листы протокола. «Это одни, а будет еще много других», — пояснил Каковницкий. Капитану вернули шпагу. На нетвердых ногах с пересохшим горлом и ноющим желудком он вышел из дома, который из райской обители вдруг превратился в западню. Ноги Родионова сами несли его из этого жуткого места, и он, без страха бросившийся на тигра, теперь едва сдерживался, чтобы не перейти на бег. Все же он остановился посреди двора и бросил взгляд на то окно, за которым, как он знал, находилась горница Анны. Вдруг он увидел в окне саму Анну, в том самом платье древнерусской княжны, в котором она позировала для картины. Значит, девушка все же увидела его в тот момент, когда его вели по коридору. Она, несомненно, что-то пыталась ему передать при помощи этого платья и с кистями рук изображала перед грудью на месте сердца что-то вроде бьющейся двуглавой птицы. «Птица, двуглавый орел, герб!» мелькнула у Родионова. Значило ли это, что все происходящее как-то связано с той картиной? Вдруг словно другая хищная птица набросилась на прекрасного лебедя в темном окне. Какая-то безобразная баба грубо схватила Анну за руку и оттащила от окна, а затем задернула занавеску. Господи помилуй, только и мог про себя промолвить Родионов. Ему даже в голову не пришло, что только что... Он получил то, о чем так мучительно грезил несколько месяцев – признание в любви. Домашняя арестация, которую подвергли Волынского после объявления опалы, была не первой его неволей. После заключения прудского мира с турками в 1712 году он был направлен с депешами для обороны Шафирова, из Киева в Константинополь. Однако султан оказался недоволен теми проволочками, с которыми пётр I выполнял свои обязательства. Он снова объявил России войну и по турецкому обычаю заключил всех членов посольства страны противника в тюрьму. Так, едва оправившись от трудов долгого и опасного пути с Украины в Турцию, ротмистр Волынской угодил в знаменитую семибашенную фортецию, замок-тюрьму, Едикуле. Не дав времени собраться, всех русских дипломатов, служителей и их семейства построили и провели через город, где разъяренная толпа выкрикивала им проклятие, кидалась грязью и гнилыми фруктами, а затем загнали в огромную круглую башню, где содержали послов и других важных персон. Изнутри стена башни напоминала улей с сотами тюремных камер, разбросанных по ней на разной высоте до самого верха. Сквозь решетки камер вовнутрь башни выглядывали любопытные бледные узники, напоминающие восставших мертвецов доносились выкрики на всех мыслимых языках — турецком, греческом, итальянском, возможно, персидском и еще каких-то, которые Артемий Петрович затруднялся определить. Русских, однако, не повели в эти верхние камеры через внутреннюю лестницу в стене. Посреди круглой площадки в башне находилось что-то вроде решетчатого люка. Несколько янычар — С трудом сдвинули с этого люка тяжелую крышку и стали одного за другим спускать русских под землю, помечая в длинном свитке их имена. В посольстве вместе со слугами и домочадцами набралось больше двух сотен людей. Из них составилась предлинная очередь, которая начиналась во дворе крепости и медленно заползала под землю, погоняемая тычками и гортанными окриками янычар, разительно напоминающих своими высокими рогатыми шапками чертей, занятых заселением в ад очередной партии грешников. Вдруг среди гвалта и наземных голосов из окон Волынской разобрал и русскую речь. «Православные, братцы, вы чьи?» кричали откуда-то с самого верха. «Мы царевы люди из посольства!» крикнул в ответ Волынской, пытаясь разобрать то место, из бесчисленных тюремных сот откуда доносился русский голос который нынче год крикнул узник одна 1712 отвечал волынской это который по- нашему не понял этот несчастный волынскому уже отвыкшему от старинного летоисчисления понадобилось время чтобы вспомнить как это будет от сотворения мира и наконец он отвечал «Семь тысяч двести двадцатый! Нет, двадцать первый!» «Господи, помилуй!» — воскликнул узник в горестном изумлении. «Здоров ли государь Алексей Михайлович?» Однако прежде, чем Волынский успел ввести своего соотечественника в курс мировой политики от воцарения царей Ивана и Петра Алексеевичей, Турецкий стражник ожег его плетью между лопаток и подтолкнул в шею к разверстой пропасти подземелья. Внизу находилась еще одна тюрьма, метров двадцати с лишним в глубину, почти равная размерам верхней. Спускаясь по крутой лестнице вниз, Артемий Петрович едва не лишился чувств от ударившего ему в лицо смрада. Привыкая к полумраку подземелья, Еле освещенного масляными плошками, он с изумлением разглядывал по стенам деревянные галереи с клетками, заполненными одичавшими, страшными, оборванными людьми. На самом дне этого зловонного ада, в нижнем его ярусе, ему предстояло провести пять месяцев. Затем, когда русские узники оставили всю надежду о животе и в такой дисперации были, что каждый ожидал смерти, их освободили и отправили в Адрианополь для продолжения мирных негациаций. Но это был еще не конец злоключений. Патрон Волынского, барон Шафиров, проявлял на переговорах неуступчивость. Ему объявили, что если он не подпишет турецкий проект нового договора, то посольство будет возвращено в подземелье. Он торговался, не желая переложить голову с турецкой плахи на русскую. И вот во внутренний двор дворца, где находилась русская резиденция, явился высокий человек в какой-то черной рясе и черном платке, намотанном до самых глаз, и под его руководством работники начали сооружать деревянный помост. Если янычары семибашенного замка напоминали чертей, то этот был сам ангел смерти во плоти. Он объяснялся со своими помощниками жестами и громким мычанием, поскольку для этой работы турки предпочитали выбирать глухонемых иноверцев. Когда же все приготовления к казни были завершены, Черный человек демонстративно отточил топор и опробовал его на плахе, точным ударом разрубив дыню ровно пополам. Этим завершилась последняя психическая атака на русских зрителей, и Шафиров получил сообщение о том, что окончательный вариант мирного договора с портой утвержден. Месяцы в турецкой тюрьме были, пожалуй, низшей точкой – которую судьба поместила Артемия Петровича перед тем, как начать его возвышение. И однако даже в самые страшные часы дисперации, когда Волынский не имел ни малейшей возможности как-то повлиять на свою судьбу и мог лишь молиться и ждать развязки, он от чего то был уверен, что лично с ним ничего не произойдет. Даже если утром этот демон станет выхватывать из толпы и убивать каждого десятого или каждого пятого или каждого второго, казнят кого угодно, но только не его. И еще. Он тогда мечтал о том, как было бы прекрасно вдруг перенестись в Россию, хотя бы и в самый страшный ее застенок, где можно хоть как-то на что-то влиять, хоть с кем-то поговорить а уж в обмен на домашний арест в российской столице он, несомненно, отдал бы на отсечение руку. Теперь он сидел под арестом у себя дома, в России. Ему еще ничем не угрожали, его еще ни в чем не обвиняли. За стенами его дома, по всей столице и за ее пределами оставалось еще множество его сторонников но дела его были гораздо хуже. Настолько, что если завтра будет объявлена полная отмена смертной казни в России, но понадобится отрубить голову еще одному последнему человеку, то выберут только его. После того, как окна в его комнате заколотили досками, он погрузился в темноту, как бы остановившую ход времени. В кабинете круглосуточно горела свеча, и дежурили попеременно два солдата с ружьями. Солдаты стояли перед дверью в комнату, как на карауле во дворце, и не отвечали ни на какие попытки Волынского завести разговор. Второй выход из комнаты был заперт и опечатан. Какое-то количество солдат, очевидно, находилось и в других помещениях дома. Потому что из-за стены иногда доносился грохот сапог, бряцанье шпор и ляск оружия. Караулом командовал подпорутчик Каковницкий, который раньше хаживал к Артемию Петровичу на обеды и званые вечера, а теперь делал вид, что этого не было. Каковницкий иногда заглядывал в кабинет Волынского, чтобы справиться о самочувствии арестованного и его просьбах, а на самом деле проверить, насколько точно часовые и заключенные соблюдают режим. Он совершал такие проверки то изредка, раз в несколько часов, то с интервалом в несколько минут, то рано утром, то перед сном или перед рассветом, без всякой системы, чтобы к его приходу нельзя было приспособиться. Словом, вел себя не как какой-нибудь механический немец, а как хитрый, русский, творческий подлец. Пытаясь хоть как-то прояснить свое положение, Волынский попросил у Каковницкого перо и бумагу написать государыне необъяснительное письмо. Но это оказалось запрещено. Ему также запретили встречаться с детьми, только сообщив, что они находятся здесь же под присмотром в своих комнатах. Читать ему разрешили но при тусклом мерцании свечи много не начитаешься, да и трудно было сосредоточиться на чем-то, кроме его нынешнего бедствия. И он скоро бросил книгу, валяясь на диване и вслушиваясь в звуки клавикордов с другого конца коридора, где находилась комната Аннушки. Он понимал, что дочь таким образом разговаривает с ним, передавая музыкой свое настроение то жалуется, то делится общими воспоминаниями, то пытается подбодрить. Скоро это сообразили и понятливые мучители, и музыку запретили. Еду приносил с кухни Волынского солдат. Ее готовили точно так же, как и до ареста, даже разрешали выпить за обедом полбутылки вина. Однако хлеб и пироги перед едой разламывали, дабы в них, не дай бог, не подложили записку или пилку, а каждое блюдо и каждый напиток подпоручик откушивал перед началом трапезы в избежание отравления, что не прибавляло Артемию Петровичу аппетита и так вялого. Оставалось лежать, погружаясь в какой-то полусон и полуявь, в какой-то морок, который трудно было отличить от реальности. Так что белая занавеска превращалась в покойную жену, а трель сверчка на чердаке в жужжание пилы, которой царь Петр отпиливает у него ногу за то, что он протанцевал Минуэт с царицей Екатериной на ассамблее. Впрочем, все это было не так уж страшно и больше всего напоминало строгой постельный режим, тяжелого больного, которому некоторое время запретили вставать и выходить для его же блага. Только Волынского заперли не на благо, а на зло. Да, помимо всего прочего, ему запретили выходить на сторону, в туалет, и он, отвыкший от казарменных привычек, никак не мог оправиться в судно под взглядом солдата, ни на какие уговоры не соглашавшегося отвратить свою усатую морду хоть на минутку. Ум Артемия Петровича машинально искал лазейки, как вода под давлением ищет малейшие щели, чтобы прорваться наружу. Он обратился к Коковницкому с просьбой встретиться со священником и пустить к нему нищих для раздачи милостыни. Запуганный священник вряд ли согласится передать от него послание на волю, а то и передаст его примехонько генералу Ушакову но нищие находились вне государственной системы и никого особенно не боялись. Подпоручик навел справки у начальства, которое запретило и священника, и нищих, но гуманно разрешила передать деньги для милостыни подпоручику. Я сам пойду на паперти раздам, сказал Каковницкой. Я не о вашей душе забочусь, а о своей, с досадой отвечал Валынский. Ему не жалко было денег, раз уж все равно пропадать. Но он не хотел, чтобы они остались в кармане этого исполнительного мерзавца. «Будут ли еще просьбы?» Справился подпоручик, поджимая губы. «Еще одна», — сказал Артемий Петрович. «Моя дочь Анна больна, и у меня самого ломота от старой раны. Я желал бы, чтобы нас осмотрел лекарь. Желаете иноземного?» Разве уже завелись русские? Каковницкий поклонился с загадочной усмешкой. А на следующий день к Волынскому явился веселый старичок в пестром камзоле, похожий на попугайчика и не понимающий ни слова по-русски. Артемий Петрович не мог говорить на иностранных языках, лишь вставляя в свою речь некоторые модные заимствования. Но даже если бы он знал немецкое или французское, это бы не помогло. Пытаясь хоть как-то объясниться с этим чучелом, выстукивающим его груди и осматривающим горло, Артемий Петрович перечислял на каком-то своем воле-пуке все известные ему названия нации. Польска, Германска, Англинска, Жидовин, Чехин. Старичок только весело смеялся, разводя руками, пока Волынская не дошел до самого предела своих географических познаний и не спросил «Португал?», «Си, си, португэс!» – обрадовался доктор. К Волынскому подослали врача-португальца, самого бессловесного во всем Петербурге, чтобы он не мог передать кому-нибудь сообщение от арестованного. На рассвете, который в заколоченной комнате не отличался от любого другого времени суток, Коковницкая явился в сопровождении солдата-цирюльника. Солдат принес горячей воды и свежее белье, чтобы Волынский побрился, помылся и привел себя в порядок. Артемию Петровичу разрешили помолиться. Все это выглядело как приготовление к казни. Затем ему было объявлено, что он будет доставлен для расспроса инквизиции в итальянский дворец. Когда человек попадает в смертельную опасность, ему редко предоставляется выбор действий. Обычно дело идет лишь о том, чтобы изо всех сил спасаться любыми средствами. Для того, чтобы выжить и выйти из крепости более-менее здоровым, кубанцу оставалось лишь одно – валить все на своего хозяина. Едва освоившись в темнице, он попросил у офицера бумагу и перо, чтобы написать пополнение к своим распросным речам. После некоторых проволочек и консультаций письменные принадлежности принесли. Кубанец принялся строчить один репорт за другим, доходя до какого-то сладострастия, подлости и коротая бесконечное время заключения. Чем дальше заходило творчество Василия, тем важнее для него становилось погубить Артемия Петровича, который, освободившись, никогда бы не простил ему такового предательства. К тому же примешивались и намеки асессора на денежное вознаграждение, и кубанец подумывал о том, чтобы отказаться от денег в обмен на вольную. Тогда, даже в случае снятия с Волынского опалы, он мог бы скрыться от хозяина куда-нибудь за Волгу. После десятого доноса офицер перестал выдавать ему листы, поскольку начальство еще не успело разобраться с прежними. Затем его повели на следующий расспрос. Потому, с каким вниманием солдаты помогали ему одеваться и приводить себя в порядок, Кубанец решил было, что его отпустят за усердие, но он ошибался. На сей раз ассессор вел себя с кубанцем холодно, как замерзлым негодяем, и не допускал никаких вольностей. Всемилостивая государыня сама изволила рассмотреть твои доношения, объявил он, показывая какую-то бумагу, где, очевидно, было начертано мнение царицы но не давая ее в руки кубанцу. «И она осталась тобою недовольна, ибо, надев на носочки, асессор зачитал с листа, не о всем именно и не обстоятельно от тебя объявлено. Мы же желаем знать не только о преступлениях указом, но и о злобных намерениях Волынского». От себя асессор пояснил. Ее величество изволило заметить, что ты человек криводушный и дурной. Вместо того, чтобы сказать всю правду по всей силе, ты наплел целую гору небылиц, за которыми правды и не видно. «Кажись, не упустил ни единого дельца», — пробормотал кубанец, слабее от страха. то то что дельца!» «Нам не нужны рублевые татарские взятки, да интересные дела с отрезами материи. Нам важно не только то, что он делал, но и то, что замышлял». «Самые мечты?» — вырвалось у кубанца. «Не мечты, а по всей правде!» — строго возразил Асессор. «Твоя хитрость не укрылась от очей ее величества». «Мы видим, что ты своими увертками решил спасти от жестокого наказания своего хозяина и заодно себя». Кубанец упал на колени и перекрестился на образ. «Видит Бог, что я не хотел выгораживать Волынского. Зачем бы мне столько на него наговаривать? Затем, чтобы скрыть главное». «Да что же это такое главное?» — воскликнул Кубанец в отчаянии. «Ты это скажешь с подъему!» После этих слов с кубанцем началось то, о чем он слышал много раз, но не предполагал, что это когда-нибудь может произойти и с ним. Так каждый человек знает, что где-то грабят, режут и убивают других людей, но не может поверить собственным глазам, когда то же самое начинают проделывать и с ним самим, и не во сне, а наяву, просто и буднично. Заломив кубанцу руки за спину, его потащили вниз по крутой каменной лестнице к низкой дубовой двери, окованной железными полосами. За дверью в просторном зале, под каменным закопченным сводом потолка, Василий сразу увидел пресловутую виску, обычный блок, каким на стройке подымают грузы. С блока свисала толстая веревка с ручками на одном конце и холщовым хомутом для продевания рук на другом. Под этой виской или дыбой хлопотал палач, ловкий парень с бородкой и волосами, прихваченными на лбу кожаным ремешком, как у мастерового. В облике этого человека не было решительно ничего демонического или устрашающего, даже рубаха его была не красного цвета, как принято считать, а самого обычного, синего. При появлении кубанца палач надел кожаный фартук, засучил рукава и стал раскладывать на длинной лавке перед виской свои инструменты, от одного вида которых несчастного Василия стало мутить длинный удав кнута, небольшая гадюка плетки; черрная ящерица щипцов, наподобие плоскогубцев с длинными ручками, клейма, шилья, пилочки, тиски, молоточки и какие-то еще приспособления о назначении которых и задумываться было тошно. За письменным столом расположился уже знакомый Василию секретарь с пером за ухом. А Ассессор вошел и занял место на табурете напротив дыбы, как зритель перед спектаклем. И здесь произошло явление, гораздо более жуткое, чем все приготовления палача. Наверное, что-то подобное испытывает грешник в аду, когда среди рядовых чертей в преисподнюю является сам Вельзевул в полном облачении. Пригнувшись, чтобы не удариться о притолоку из-за высокого роста, В подвал вошел Андрей Иванович Ушаков в партикулярном коричневом кафтане, без парика, с короткой седой косичкой. Ушаков истово перекрестился на образ в углу камеры. Ассессор вскинулся перед патроном, но Ушаков показал ему жестом, чтобы он оставался на месте, и уселся поодаль в дубовое кресло с высокой прямой спинкой. Отсюда узник не видел лица генерала но сам Ушаков мог внимательно наблюдать за всеми участниками этого страшного спектакля. «Зябко!» — сказал Ушаков сиплым, простуженным голосом, потирая руки. «Прикажите подтопить ваше превосходительство!» — угодливо справился асессор. «Ладно, начинаете уже!» — махнул платком Андрей Иванович, и гулко высморкался. Последовало то, что более всего напоминало медосмотр. Кубанцу было приказано раздеться до нога. Выведя его в центр комнаты, поближе к свету, палач стал внимательно рассматривать его с головы до ног и комментировать свои наблюдения. «Уши и ноздри целые», — объявил палач. «Открой-ка рот пошире, скажи «а». «Язык целый», — секретарь заносил наблюдение палача в протокол. «Под кнутом не был, спина чистая. Это что у тебя за следы?» Кубанец содрогнулся, когда палач провел по его спине пальцем, жестким и холодным, как медвежий коготь. «Пороли в школе. Под пыткой не был, но сечен розгами». «Не был так будет», — заметил Ушаков, промокая нос платком, чихнул и перекрестился. Палач продолжал свой осмотр с толком, какому бы позавидовал профессиональный хирург. Он ощупал мышцы спины и плеч, помял кубанцу живот и особенно внимательно изучил все суставы. Сложение сухое, но крепкое, жилы прочные, суставы целые, выдержит хорошие три пытки. «Гляди!» Ушаков притворно погрозил палачу пальцем, а то как в прошлый раз, это который подыграл ему палач, который, как ты палил колодника горящим веником, а он не выдержит да испусти дух, так и не дознались от него всей правды до самого страшного суда. То тот рыхлый был, а этот сильный сухой, такого хоть на огне копти. У следователей было заранее договорено что сегодня они еще не будут применять к кубанцу никакую самую слабую пытку, а только воздействуют на него психически, чтобы он от страха не начал врать, что попало. Их задачей было не замучить этого человека, а добиться от него именно того, что требовалось. Но Василий, обезумевший от страха, не замечал этого нехитрого спектакля и был уверен, что ему сейчас же начнут выламывать руки и жечь пятки раскаленным железом. Палач связал ему руки и ноги ремнями, продел связанные руки сзади в хомут дыбы и вдруг сделал то, что опрокинуло рассудок кубанца, как нечаянный толчок опрокидывает дерево с подгнившими корнями. Он ущипнул Василия за бедро железными крючьями своих сильных натренированных пальцев. Палач сделал это вовсе не из озорства или желания еще больше унизить несчастного узника. Как профессионал он знал, что среди его жертв изредка попадаются люди, чувствующие боль гораздо сильнее других. А есть и такие, кто почти совсем ее не чувствуют из-за грубости нервов или привычки. Среди раскольников ему также попадались и мученики, которые не чувствовали боли, впадая в религиозный экстаз и радуясь пытке. Просто-напросто этим неожиданным щипком Палач проверял болевые рефлексы кубанца. Василий, однако, решил, что это уже началось, и в него уже вонзили какой-то стальной крюк. «Ой, Аллах!» — завопил он, как сумасшедший, мигом забывая 25 лет своего христианского воспитания. «Слово и дело! Государево слово и дело!» В тишине стало слышно, как шипит на стене смола горящего факела и возится мышь где-то под полом. Палач вынул руки кубанца из хомута и отступился в сторону. Ушаков высморкался. Как неопытен он был в вопросах психологии, а перегнул палку. Так что его спектакль привел к нежелательному результату. Участники допроса молчали, опустив глаза и ожидая распоряжений своего начальника поскольку после этого знаменитого заклинания определенные действия были обязательны и неизбежны даже для начальника тайной канцелярии. «Какое же за тобой слово!» — наконец произнес Ушаков как бы через силу. «Такое слово, что я его могу объявить только великой государине, очи в очи. «И не объявишь мне, начальнику тайной канцелярии?» «Нет, самой государыне!» Ушаков показал глазами секретарю, что этого записывать не следует, хотя понимал, что и без записи каждый из присутствующих теперь обязан довести эти слова до царицы. И незладие объявляют государево слово и дело, дабы избежать пытки и оттянуть жестокую казнь. Обратился он к кубанцу: "Однако добиваются пыток жесточайших и казни ужаснейшей. Итак, я должен передать государе не твои слова, но горе тебе, ежели за ними нет ничего, а кроме выдумки". После этого расспрос был закончен, и Ушаков приказал наложить на кубанца железо. Сердце Василия громко колотилось. Ожидая в подвале кузнеца с кандалами, он не мог опомниться от радости из-за того, что мучения отложены хоть на день, хоть на час, хоть на минуту. Но после того, как кузнец продел его запястья в стальные кольца кандалов и стал больно колотить по ним молотом, сплющивая на наковальне заклепки, радость схлынула. В сущности, Ушаков был прав, и ему по-прежнему было нечего донести государине, кроме уже разжеванного и написанного в распросных речах. Если же он начнет подсовывать следствию откровенной выдумки, опытные инквизиторы мигом выведут его на чистую воду при помощи очных ставок. От подобных мыслей и всего пережитого за сегодняшний страшный день, который сулил стать лишь прологом к бесконечной серии гораздо более страшных, у Василия прихватило живот. Проходя мимо отхожего места, он попросился на сторону сопровождающего солдата, того самого, который сидел в его камере, подобно живой статуе. А теперь, после того, как кубанца заковали в кандалы, стал проявлять к своему хозяину явное сочувствие и даже разговаривать с ним. «Ступай, голубчик», — сказал солдат, срывая для кубанца лопух с обочины и при этом нечаянно наступая ногою на цепь ножных кандалов. Не освоившись еще со своим новым неловким положением в тяжелых неудобных кандалах, кубанец упал на колени, а затем со звоном и грохотом повалился на бок. «Эх, ма, какой переворот совершил!» – захлопотал солдат, подымая с земли и отряхивая хозяина. Но живот перестал болеть у Василия от бурной радости. «Переворот! Революция! Заговор!» – подсказал ему мозг, неожиданно сам решивший задачу, над которой кубанец бился два дня. «Объявлю, что Артемий Петрович хотел устроить революцию и сделать республику, как в Польше». «Или сам стать царем, вместо государыни, или то и другое». Объявлял себя потомком великих князей московских, ласкал для этого гвардию, угождая шлихетству. Подходящие речи я подберу, их и выдумывать не надо. Как же я, и Ишак, не догадался об этом сразу, ведь что, казалось бы, проще? «Я передумал», — сказал он солдату. Царица, которая следила за процессом так внимательно, словно сидела за стеной пыточной камеры, в тот же день прислала кубанцу записку, где сообщала, что не может принять его лично и выслушать очи в очи, поскольку этого не допускает ее положение. Однако она повелевает кубанцу записать все, что он имеет для нее сообщить, и передать в запечатанном конверте через того асессора, который ведет его дело. Кубанцу принесли письменные принадлежности и хорошую яркую свечу. дрожащей от нетерпения рукой, кривыми буквами он начал строчить. «Помилосердуй, всепресветлейшая монархиня всероссийская!» Всемилостивая, самодержавнейшая, великая государыня, помилуй милосердием высоким, яви ко мне и пролей к бедному и погибающему человеку монаршеское милосердие. Всю мою вину и живот мой повергаю под высокие стопы вашего императорского величества. Слово же мое в том, что обергегермейстер Артемий Волынской тайно замышлял против тебя даже и до отнятия престола, и многими прелестными речами выдавал злодейские свои замышления перед своими конфидентами. Вернувшись от Волынских домой, Родионов второй узнал, что его отец и старший брат арестованы. Дом погрузился в тягостное безмолвие, слуги ходили на цыпочках и переговаривались с шепотом как в доме человека уже умершего, но еще не погребенного. Родионов пытался читать, но не мог. Хотел было пойти в трактир, но вспомнил, что дал строгую расписку не покидать дома, и, наконец, лег спать с курами. Среди ночи он десять раз вскакивал, пил воду и подходил к часам. Их стрелки замерли в одном положении, где-то между двумя и тремя ночи. Наконец, совсем уже под утро, он отчаялся забыться хоть на минуту, решил вставать и одеваться, и заснул. Тут же, встрепенувшись, он вскочил и снова бросился к часам. Проспал он каких-нибудь полчаса, и до назначенного времени приема в тайной канцелярии еще оставалось около двух часов. Помолившись дольше и основательнее, чем обычно, Родионов пешком отправился в сторону крепости. День занимался прекрасный, солнечный и головокружительный, словно нарочно предназначенный для того, чтобы оттенить ужас его положения. Ему было бы, пожалуй, легче, если бы с неба во все стороны летели холодные брызги дождя со снегом, и ветер грубо толкал его в спину и бока, как положено в этом мрачном городе. По крайней мере, с таким промозглым миром человеку был бы не так жаль расставаться. Как немедленно тащился Родионов, но до приема все еще оставалось минут сорок. Не доходя до крепостного моста, он стал бродить по рынку, делая вид, что рассматривает товары, но ничего не покупая. Люди толкались и даже обзывали неуклюжего господина, который спит на ходу и сам не знает, чего ему надо. Но он, такой щепетильный к каждому слову в обычное время, едва сознавал, что это относится к нему. Вдруг ему предстало зрелище из тех, которые проведение иногда демонстрирует нам в важные минуты жизни, словно желая что-то подсказать. Такие явления можно назвать вещами, настолько очевидно они связаны с будущим. Родионов шел в тюрьму, и вот как нарочно увидел колодника. Этот человек, впрочем, не в колодках, а в кандалах, надетых на руки и на ноги, стоял на коленях у перекрестка торговых рядов, где больше всего теснился проходящий народ, перед ящиком с милостыней мелкими монетами, калачами, яйцами, овощами и прочей провизией, на которую не скупились сердобольные прохожие, особенно женского пола. За спиной у колодника стоял солдат с ружьем, без всякого стеснения, выбирающий из ящика с подаянием то, что получше, и перекладывающий в свой ранец. Колодник особенно привлекал симпатию из-за того, что был молод и одет в хорошее господское платье, хотя и несколько потрепанное в застенке. Он нисколько не напоминал тех страшных уродов с отрезанными ушами и вырванными ноздрями, мимо которых люди пробегали отвернувшись. Во всяком случае, было очевидно, что перед нами не разбойник или душегуб, а юноша из хорошей семьи, пострадавшие ни за что, из-за легкомыслия. В этом зрелище не было ничего необычного для Родионова, как и для любого горожанина. В то время узники побогаче питались в тюрьме за свой счет, а тех, кто победнее, водили по улицам попрошайничать. Обычно Родионов обходил таких попрошая к стороной или отворачивался при их приближении. Он слабо верил в невиновность людей, которым хотя бы и не очень заслуженно вырвали ноздри. Но сегодня был особый случай. Пытаясь подкупить судьбу или, скорее, ярко представляя себя завтра на месте этого несчастного, Родионов выбрал из кошелька несколько медных монет и подошел к колоднику, сидящему с низкоопущенной головой. «Могу ли я вам помочь?» – спросил Родионов опуская монеты в ящик. Колодник поднял голову. Это был исхудавший, обросший, постаревший на десять лет Василий Кубанец. Родионов вдрогнул. «Помоги себе!» Отвечал Кубанец с каким-то демоническим злорадством и усмехнулся. Неположенно всплошился бдительный солдат, замахнулся прикладом ружья и переложил полученную милостыню в свой карман как только Родионов отошел прочь. До приема оставались минуты, и Родионов бросился к крепости, переходя на бег. начатая с подачи Берона, далее дело Волынского направлялось самой царицей, а потому продвигалась со скоростью удивительной для неуклюжей судебной машины. Явившись в канцелярию к тому самому асессору Хрущеву, который допрашивал кубанца, Родионов второй с удивлением обнаружил, что его вчерашние объяснения насчет ископаемых оружий уже досконально изучены и истолкованы в каком-то особом конспирологическом смысле. Тем не менее, ассессор выслушал все эти показания вторично для выявления несоответствий, а затем достал из папки пункты письменного водопроса, составленные заблаговременно генералом Ушаковым и утвержденные государыней. Затем он приказал Родионову присягнуть на Библии, поцеловать крест и письменно ответить на каждый из пунктов на правой стороне листа, а сам удалился, сославшись на срочное дело и оставив за собою приоткрытую дверь. Еще не дочитав пункты до конца и не приступив к ответам, Родионов убедился, что дверь осталась открытой неспроста. В соседней комнате пытали человека. Обдумывая ответы, Родионов слышал оттуда какую-то возню, бормотание и позвякивание, как в операционной, а затем громкий треск, напоминающий заготовку хвороста для костра и истошный крик, от которого волосы встали дыбом. Когда крик поулёгся и сменился причитаниями и мольбами о пощаде, кто-то в соседнем кабинете стал спокойно задавать неразборчивые вопросы, как доктор опрашивает пациента. И после каждого вопроса что-то там грузно вздрагивало и громко трещало, а затем истошный крик повторялся всё более громко и долго. С Родионовым, как и с кубанцем, проделывали один из тех психологических приемов, которые здесь применялись для соблюдения точности показаний до начала пыток, а иногда и вместо них. Но на Родионова тот же фокус почему-то произвел противоположное действие. Вздрогнув первый раз от неожиданности, офицер перестал обращать внимание на крики довольно монотонные и словно притворные, и вдруг пришел к твердому решению не признаваться ни в чем и выгораживать патрона любыми средствами. Почти все пункты относились к историческим студиям Волынского, которым здесь неожиданно для Родионова явно придавалось какое-то преступное значение. Первый пункт относился к той самой повести про Боброка Волынского, которую Артемий Петрович совершенно открыто читал при многочисленных гостях и чуть ли не при самом Ушакове. родион вы спрашивали, известно ли ему содержание этой повести и то, что в ней господин Волынский доказывает свое происхождение от Рюриковичей через великую книжную московскую Анну. Этот вопрос, как и все прочие пункты, содержал в себе ответ подсказку правда ли что артемий волынской таковым родством доказывал свое право на престол российской родионов отвечал просто сей повести не читывал и не слыхавал после прочтения второго пункта родионов понял что означала пантомима, разыгранная анной волынской вчера в окне Речь шла о картине, для которой он позировал вместе с Анной. Ее также видели многие гости Артемия Петровича, да к тому же на ней можно было легко узнать лицо моделей. Тем не менее, по вопросам выходило, что о причастности Родионова к картине следователи не знают, а саму картину они не видели». Родионова спрашивали, видел ли он картину, изображающую родословное древо Волынских, что там было в точности изображено, были ли намалеваны сам великий князь Дмитрий Иванович и его сестра Анна, как бы принадлежащие к роду сего злодея. Главным же подпунктом был вопрос об императорском гербе. Правда ли, что над своей головой сей Волынской изобразил российскую императорскую корону, приличествующую токмо особом императорского дома и якобы дающую ему право на престол российской. Ответ был тот же. Картины не видел, была ли она или нет, ни лиц, ни герба на ней изображенных. Очевидно, что эту картину, как одну из худших против себя улик, Артемий Петрович успел надежно спрятать или истребить. А о позировании Родионова инквизиторы пока не знали. Трещать бы мне на дыбе вместе с тем молодчиком, усмехнулся Родионов, у которого от всех этих ужасов вдруг зашевелился какой-то необъяснимый кураж. Следующий пункт относился к той злосчастной записке, которую Артемий Петрович вместе с братьями Родионовыми доставлял царице в Петергоф. В кои-то веки по этому поводу Артемий Петрович действительно поделился со своим ординарцем мыслями, которые можно было истолковать в крамольном смысле. Но и здесь Родионов решил запираться до конца, считая маловероятным, что его выдаст Волынской и тем более родной брат. Сей записки Артемий Петрович мне не показывал и со мною не обсуждал, как с мелким курьером, недостойным его вельможной конфиденции написал Родионов. Далее шли несколько вопросов относительно чтения министра про каких-то Макеавелли и Липсиев, в которых Родионов действительно ничего не смыслил, и об его генеральном проекте, действительно недоступном оберофицерским мозгам. Пытался ли Волынский опорочить честных людей в глазах государыни? Ругал ли он нынешние порядки в российском государстве? Сравнивал ли он систему российскую с Польшей, Швецией и другими государствами? Собирал ли он у себя дома гвардейскую молодежь для соблазнительных целей? Ответы были простые и в общем соответствовали истине. Не знаю, не читал, при мне говорено не было, ни моего ума дело. Последним пунктом всплыла даже ржавая сабля, с которой началось знакомство офицера с всесильным министром. Родионов написал, что по приказу обер-гегермейстера доставлял ему ржавые оружия и прочие мемории, выкопанные на Куликовом поле в Богородицком и Епифанском уездах. Среди них был и обломок сабли, уповательно оброненной во время сражения. Но принадлежала ли сия сабля Боброку, Безбожному Мамаю, самому великому князю Димитрию или какому еще Ирою, о том ему неведомо? а надписи о владельце на той сабле отнюдь никакой не было. Пытка за дверью прекратилась как раз к тому моменту, когда Родионов поставил точку в последнем из опросных пунктов. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел в сопровождении асессора сам Ушаков в генеральском мундире и парике, впрочем, не произведя на Родионова того ужасного впечатления, как давеча на кубанца. Ушаков молча взял исписанные листы и мрачно пробежал глазами их содержание. Затем он аккуратно сложил листы в папку, собственными руками отстегнул у Родионова шпагу, снял с шеи офицерский знак и отвязал шарф. «Явишься к коменданту петербургского гарнизона и передашь ему вот этот приказ», сказал генерал, набрасывая что-то на гербовом листе. «Ты лишаешься чинов и званий и отправляешься на службу рядовым пожизненно». «Куда?» – справился Родионов упавшим голосом. «В Камчатку!» – был ответ. Если усадьба Волынского находилась в том месте между Мойкой и Большой конюшенной улицей, которая сейчас называется Волынским переулком, то и судили его неподалеку. В так называемом Италианском дворце на Фонтанке. Заседания начинались в 7 утра и завершались часам к двум. Комиссия состояла из десятка генералов и сенаторов, всех добрых или недобрых знакомых Артемия Петровича. Большинство из них играли в этом представлении роль статистов, И старались только выказать свою лояльность, чтобы ненароком не переместиться из кресла судьи на дыбу, как бывало не раз. Вели же процесс генерал-адъютант Ушаков и тайный советник Неплюев. Суд начинался не страшно и напоминал какую-то межведомственную комиссию, где чиновники прорабатывают нерадивого коллегу. Действительно, все здесь слишком знали друг друга, чтобы искренне ненавидеть. Они ссорились, интриговали, кляузничали, составляли группировки и, словом, вели себя точно так, как все большие начальники в крупной организации, где решаются важные дела, крутятся большие деньги и делятся высокие должности. Каждый из них уже бывал в роли сурового обличителя – и почти каждый бывал или рисковал очутиться в роли обвиняемого, разоблаченного, шельмуемого. Совсем недавно и сам Артемий Петрович вот так же при всех регалиях сидел за столом, изобличая в государственной измене членов клана Долгоруких и, не дрогнув, обрекал их на ужасную смерть. И история не сохранила для нас свидетельств его раскаяния по этому поводу. Любой самый грозный суд есть спектакль. Театральность происходящего усиливалась роскошной обстановкой дворца, коврами, гобеленами, сверканием хрусталя на люстрах, золота на мебели и генеральских мундирах. Сами голоса обвинителей гулко отдавались в просторном зале, напоминая театральную декламацию. Так что поначалу Волынский не мог воспринимать этот спектакль слишком всерьез. Отвечая на заранее подготовленные письменные пункты процесса, он уклонялся от темы, иронизировал, философствовал, переходил на личности, а порой в запальчивости подбегал к окну или даже выбегал в соседнюю комнату. Комический эпизод таких неуставных пробежек подсудимого остался в материалах следствия, когда Артемий Петрович, подойдя к окну, вдруг увидел во дворе двух немецких конюшек, по доносу которых извертелась вся эта мясорубка. «А вот и приятели мои пожаловали», — заметил Волынской с иронией. Пункты первого допроса в основном относились к прошлогоднему эпизоду, который, казалось бы, давно забылся и сошел Волынскому с рук. Так называемой Петерговской записки, где он, отбиваясь от мелких укусов подосланных немчиков, сам иносказательно нападал на организаторов этой склоки. Имя Остермана в памфлете не называлось, но, несомненно, угадывалось по пресловутым слишком всем знакомым приемом его уловок, описанных автором с изрядным остроумием. И однако инквизиторы требовали, чтобы Артемий Петрович назвал конкретные имена этих притворщиков и лицемеров, оговаривающих и помрачающих таких совестных дельцов, каков он сам. Волынский не отказал себе в удовольствии яркими красками расписать своих главных супостатов, от ныне здравствующих графа Остермана, адмирала Головина и князя Куракина до покойного Павла Гигужинского, исключая, разумеется, неприкасаемого Берона. Но он не смог или не решился привести конкретные факты их вредительства. Так что вся его риторика не имела никакого юридического смысла. Возникало впечатление, что злополучная записка царицы написано злобою для сведения личных счетов, а Артемий Петрович при этом выглядел как завистливый склочник. Однако это прегрешение было не из тех, за которое может отрубить голову даже самый неправедный суд. Отбиваясь от вопросов, летящих со всех сторон, Артемий Петрович сообразил, что ему стоит давить на собственную злобу, глупость и горячесть, как пьяный оправдывается тем, что не помнит и не ведает, что творил накануне. Главным же козырем Волынского было то, что он показывал эту записку о притворствах при дворах бывающих многим уважаемым персонам, включая самого Берона, для которого был специально выполнен перевод текста на немецкий язык. Отчего же они почти целый год не замечали в этом произведении ничего крамольного, прозрев только на днях? Обвинение перешло к более близкому эпизоду, также весьма неприятному, но не смертельному. Вдруг, с опозданием в два месяца, вспомнили избиение несчастного поэта Тредиаковского в его высокогерцогских покоях. Здесь Волынский не думал запираться, сразу признавая свою вину. Не столько в самом факте избиения секретаря Десьянс Академии, сколько вместе его совершение. Да, он дерзнул толкать поэта, бить его и волочь из приемной, Но этот некрасивый поступок был продиктован леностью и чванством третьяковского имевшего наглость заявить, что он, дескать, не дурак и сам знает, что делать. «Как же не дурак, когда вы изволили читать его стихи!» – взывал Волынской к судьям, едва сдерживающим улыбку. Под конец заседания, проголодавшись, Артемий Петрович даже несколько перегнул палку и вместо ответа на очередной вопрос бросил генералу Румянцеву. «Ах, бросьте и кончайте уже поскорее!» Генерал на это строго возразил. «Мы заседанию своему время без вас знаем. Надобно вам совесть свою во всем очистить и ответствовать с изъяснением». «Не так, что кроме надлежащего ответствия постороннее в генеральных терминах говоришь, и для того приди в чувство, и ответствуя о всем обстоятельно». Общее настроение Волынского после первого заседания было, так сказать, небезнадежное. Нечто подобное испытывает человек, которому объявлена смертельная болезнь, после временного облегчения» которая случается при любой болезни. В этот день он провел рекогносцировку и убедился, что у его противников нет против него ничего слишком опасного. Он выбрал тактику смирения и раскаяния, которая помогла ему во время прошлой опалы, также весьма серьезной. Для того, чтобы помочь следствию, он решил изобразить робость и привести инквизиторам целый ящик более-менее подозрительных книг, скрытых от комиссии. А кроме того, он сам, не дожидаясь приговора, собирался попросить для себя разжалование и скромной должности по способностям, на которой он может быть полезен государине и Отечеству. Собственный опыт подобных процессов, подсказывал, что ему скорее всего грозит смертный приговор, который в последний момент, возможно, уже на плахе, заменят лишением имущества и ссылкой. Надо было однако подготовиться к тому, что его враги сначала вытянут из него всю душу, измываясь и унижая его всласть, и им не следует в этом мешать. Однако показательные политические процессы как при Волынском, так и после него, имели одну особенность, напоминающую поведение трусливого садиста, постепенно входящего в раж от вида мучений. Начиная с более-менее безобидно, такое судилище разгонялось как бы зверея и достигая того предела жестокости, до которого можно дойти с беспомощной жертвой. Каждый последующий день процесса был хуже предыдущего. И это была уже не игра и не спектакль. Скорее, это было добивание из раненого льва толпой вооруженных до зубов охотников. Разобрав все известные прегрешения Волынского едва ли не со времен получения им офицерского чина, Комиссия отложила все то, что подсудимый совершил на самом деле, и перешла к тому, что он намеревался совершить. Для того же, чтобы проникнуть в его преступные замыслы, в первую очередь обратились к тому, что министр читал и что говорил по этому поводу. После первой же серии новых пунктов Артемий Петрович затасковал, догадавшись, что за предательство взялся человек, на которого он полагался больше, чем на самого преданного из своих конфидентов. Конечно же, только один человек в мире мог так хорошо знать те книги, которые читывали для Волынского дома вслух, и те язвительные комментарии, которые он отпускал по их поводу. С этим человеком Артемий Петрович привык разговаривать так долго и откровенно, как некоторые сентиментальные люди беседуют с любимой собакой, единственным живым существом, которое не может ответить глупостью, но посмотрит в глаза так, словно выложит всю душу. Это мог быть только кубанец. И чего ему не хватало? Ни разу не поднял на него ни руки, ни голоса. «С родными сыновьями обходится хуже, чем я с этим татарчонком», — думал Артемий Петрович, выслушивая формулировку очередного пункта, как бы содержащего в себе разоблачительный ответ. «Правда ли, что читывал ты сочинения Юста Липсия, содержащие жизнеописания Мессалины, Клеопатры, королевы Неапольской Иоанны и иных женского пола правительниц?» порицая любое женское правление, якобы в упрек государыне всероссийской. Правда ли, что в своем жизнеописании монархов российских к генеральному проекту прилагаемым ты называл царя Иоанна Васильевича тираном? Правда ли, что ты выхвалял систему правления польского и шведского, где каждый шляхтич волен делать, что хочет, не отвечая ни перед самим королем, и сам король неволен распорядиться его имуществом и жизнью. Что-то Артемий Петрович признавал полностью или частично, что-то смягчал или отрицал решительно. Насчет злосчастной книги голландского историка он отвечал, что рукописная книга Липсия у него действительно имелась в русском переводе. Она не содержала в себе ничего запретного, и, напротив, превозносило правление монархическое перед другими. И, однако, во избежание соблазна намеков о женском правлении, он, не дочитав, саморучно предал ее огню. Правление царя Ивана Васильевича он, напротив, считает одним из славнейших в истории российской. Суровость же сего монарха казалась чрезмерной врагам престола и иностранцам, с чьих слов он и повторил сие ложное мнение. Систему польскую он изучил изнутри, как никто, сражаясь с поляками под Данцигом, и польская вольность привела их державу, некогда славную, к окончательному унижению, тоже отчасти справедливой для шведов. Что же до системы, тот доноситель сих слов – Мог бы, кажется, припомнить, что Артемий Петрович молвил их лишь однажды в горести, измученный нестроением и нерадением чиновников российских, препятствующих каждому его благому начинанию. Вдруг среди шквала литературно-исторических вопросов, создающих пока лишь мрачный фон для портрета опасного вольнодумца и оппозиционера, Прозвучал один короткий, простой вопрос, напоминающий неожиданный апперкот, почти незаметный со стороны, от которого огромный боец вдруг валится, как подкошенный. «Правда ли, что ты называл государыню дурой, от коей не дождешься ни на что резолюции?» Волынского пот прошиб от этих слов действительно оброненных им, за бокалом вина, в запальчивости, когда звучат и не такие откровения, при Еропкине, де и, кажется, кубанце. Одного короткого ответа «да» было вполне достаточно, чтобы это дело тут же перешло в разряд тяжелейших государственных преступлений, а его фигурант без проволочек очутился на плахе, если не на колу. «Нет», — отвечал Артемий Петрович бледнее, — «клянусь Богом, что никогда, ни даже в самих мыслях моих, не произносил я сих поносных слов». Уточнение этого пункта отложили до очной ставки. После трудов Липсия и Макиавеля стали копаться в собственном сочинении Волынского представляющим собой обширный проект переустройства российского общества. Это генеральное рассуждение Артемий Петрович не успел довести до конца, переписывая и переправляя до самого дня опалы. Черновую рукопись с наиболее смелыми фрагментами он сжег, а следствию предоставил более умеренный и сокращенный вариант, переписанный Набелло. Его полный текст пока не обнаружен, но по вопросам следователей и тому, что пересказано в ответах осведомленных лиц из кружка министра, можно предположить, что в нем не содержалось решительно ничего революционного или республиканского. У дворянского защитника Волынского, пожалуй, не было конкретной политической программы, которую в современном понимании можно было бы определить как прогрессивную, демократическую или патриотическую. Его положения в основном носят декларативный характер, а порой сводятся к благим пожеланиям. И уж если в нем точно нет чего-то, так это попытки изменения существующего режима. Однако если это генеральное рассуждение – было не слишком гениально с точки зрения современных политических экспертов, то в его пользу можно заметить, что оно так и не было реализовано. А наиболее ужасные последствия происходят именно при воплощении гениальных исторических проектов. По вопросам инквизиторов Артемий Петрович догадывался, что его друзья заговорили против него. Он не мог их в этом обвинять, поскольку нельзя ожидать безупречного поведения от человека, которому к горлу приставили нож. И тем более грело его сердце в этой ледяной стуже тоски то, что некоторые, немногие и избранные, его не выдавали. Кровь бросилась ему в лицо от радости, когда он, просматривая письменные показания свидетелей, увидел в протоколе ответ Мусина-Пушкина. От чего вы не хотите рассказать о злоумышлениях Волынского? От того, что не хочу быть доводчиком. Больше других опечалила Волынского изменчивость или скорее слабость Еропкина, приведенного на заседание для очной ставки. Его ближайший конфидент до того раскис, что очи в очи отрекался от дружбы с патроном, называя их знакомство вынужденным. Когда же ему напомнили об их несомненных служебных связях и даже о том, что он собирался породниться со вдовым министром, женив его на своей родственнице, Такое запирательство стало выглядеть слишком абсурдным, и архитектор изменил линию защиты. Теперь он утверждал, что притокал Артемию Петровичу, поскольку боялся его лютости и мстительности. Через еропкина всплыла и история с родословной картиной Волынского. Для чего велел ты изобразить картину своего рода с особыми московского великняжеского рода, якобы твоими предками? И для чего над головой твоего предка велено было тобою изобразить рядом с гербом Волыни герб государства всероссийского? Зачитал с листа генерал Ушаков. Ушаков предъявил ему набросок картины, сделанный мастерской рукой Еропкина. «Да не обидел ли я вас с чем?» — вырвалось у Артемия Петровича при виде этой картинки. «Вовсе нет», — пожал плечами Ушаков. «Откуда ты взял?» «Право смешно. Ужу и какие-то каракульки откопали против меня». «Из этой картины видно, что ты причислял себя к особам, равным царскому роду и внушал эту мысль на тайных ночных собраниях шляхетства и гвардейского офицерства тобой учиняемых, строго возразил Неплюев. И к тому же клонилось твое сочинение о князе Боброке Волынском, якобы единолично выигравшим битву Куликовскую и тем самым превзошедшем самого великого князя Московского». «Не себя ли ты изображал под видом сего литовского князя, своего предка?» От этого опасного вопроса Артемий Петрович перестал куражиться. С самого начала Инквизиции он, как и Василий Кубанец, понимал, что из него выдавливают что-то гораздо более значительное, чем подношение каких-то купцов или избиение какого-то стихотворца. И вот теперь мозаика бессмысленных на первый взгляд пунктов выстраивалась в цельную картину страшного преступления, попытки государственного переворота и захвата власти. Волынский начал выкручиваться, уверяя судей, что на картине был изображен рядом с гербом князей Волынских, герб Великого княжества Московского в виде всем известного ездеца с копьем. Подобные родословные картины он не раз видывал в домах польских панов, а также и во дворце покойного графа Шереметьева. Однако первый вариант картины был выполнен в неправильной препорции, неопытным российским изографом и его пришлось передать для переделки профессиональному немецкому артисту, который, не зная тонкостей российской истории, и намалевал нынешний российский герб вместо старинного. Артемий Петрович тотчас приказал исправить эту кощунственную ошибку, закрасив императорский герб, но еще прежде, чем его распоряжение было выполнено, кто-то, наверное, увидел картину в таком виде. Относительно повести о Куликовской битве и участии в ней князя Дмитрия Волынского, он и сам считает, что историческая роль его предка в ней несколько преувеличена. Но эта историческая вольность, как и многие другие в повести, должна быть приписана ее составителю и езуитскому священнику из Польши. Тот езуит был родом Волынец и мнил своего земляка величайшим ироем в свете, говорил Артемий Петрович. Он же, не любя московитов, придумал размолвку между великим князем и моим предком, о коей летописи умалчивают, и дурно отзывался о великой княгине московской. Впрочем, Волынский затруднялся назвать точное имя того польского священника, его место жительства и даже сомневался в том, что тот еще жив». Звучало все это неубедительно. Что ты скажешь на это? По знаку Ушакова секретарь представил Волынскому чертеж, на котором был изображен силуэт сабли с обломанным концом без эфеса. По всей поверхности клинка этой сабли каллиграфическими печатными буквами была нанесена та самая надпись, которую сочинил Еропкин по просьбе Волынского в ее последнем отредактированном варианте. Собственно, это и был ее эскиз, утвержденный заказчиком. «Для чего ты откопал сию саблю и нанес на нее сию надпись?» – спросил Ушаков. «Я хотел передать ее моим потомкам в память о славном предке», – отвечал Волынской дрогнувшим голосом. Славнейшим даже великого князя Дмитрия Ивановича уточнил один из генералов-румянцев. «Я этого не писал». «А как ловко подвел про великую княжну Анну Иоанновну!» возмутился Неплюев. «Он де самой Анны Иоанновны креатура, и поди разберись которой!» «От креатуры слышу!» вырвалось у Волынского – Все ведают, что ты, остермана креатура от оттого и топишь меня. Такого потопишь. Тебя сам государь Петр Алексеевич не утопил. Ушаков позвонил в колокольчик, взывая к порядку. Мы выяснили важные обстоятельства, из коих следует, что господин Волынский ласкал шляхетство и собирал у себя государственных мужей и гвардии офицеров внушая им недовольство российской системой и свое право на российский престол. Это явно следует из пунктов расспроса, которые я намерен представить государыне немедленно. Какое мнение будет у господ членов комиссии? Все члены комиссии поочередно согласились с мнением генерала Ушакова отредактированный протокол расспроса, из которого впрочем не обязательно следовало все объявленное генерал адъютантом был прочитан и подписан волынским. В заседании был объявлен перерыв до возвращения Ушакова с резолюцией императрицы. Вслед за ушаковым члены комиссии шумно поднялись, разминая отсиженные ноги и в этот момент, Артемий Петрович совершил поступок, который не могут простить ему строгие потомки, никогда не висевшие на дыбе. Волынский упал на колени перед генералами и, низко наклонив свою гордую голову, глухо произнес. «Господа, не судите меня сурово за то, что я наврал. Все это я наболтал злобою и горячестью. Не суди меня сурово, Андрей Иванович». Повторил он, подымая голову и глядя на Ушакова. Ушаков презрительно пожал плечами. Его лицо выражало не больше, чем если бы его спросили, который час или какой сегодня день недели. Другие члены комиссии, не столь закаленные в делах Инквизиции, отводили взгляды от страшного льва, который вдруг начал скулить и только в глазах генерала чернышова как будто блеснуло что-то человеческое. — Не суди меня сурово, — обратился к нему Артемий Петрович. — Ведаю я, что ты таков же, как я, горяч, и у тебя тоже есть детки. Пожалей меня ради деток твоих. — Ради деток и не могу, — мысленно отвечал ему генерал чернышов низко наклоняясь над столом и собирая бумаги. После перерыва Волынскому было объявлено, что по велению императрицы его дело передается в ведение тайной розыскной канцелярии, где им будут заниматься господа генерал-адъютант Ушаков и тайный советник Неплюев, а сам он переводится для содержания в Адмиралтейскую крепость. Перед отправкой в крепость Артемию Петровичу дозволили взять с собой из дома кое-что для поддержания относительного комфорта – шубу, белье, серебряную посуду, иконы, что-нибудь из книг и личных вещей, не запрещенных режимом. Артемий Петрович собирался под присмотром Каковницкого, внимательно следившего за каждым его движением и осматривавшего каждую вещь перед тем, как передать камердинеру для упаковки в чемоданы. Он вынул из оклада образ великомученика Артемия, чтобы проверить, не спрятано ли что-нибудь в его серебряном корпусе. Он переворошил от корки до корки рукописную фамильную Библию, чтобы проверить, не заложена ли в нее какая-нибудь записка. Он ощупал швы сорочек и подметки туфлей. Он отложил из столового набора все ножи и вилки, отбросил китайский костяной нож для разрезания бумаг, английский бритвенный прибор и маникюрные ножнички. И хотя его мелочные придирки со стороны производили отталкивающее впечатление, они, в конце концов, оказались не напрасными. Приняв из рук Волынского аккуратно свернутую соболью шубу, Каковницкий развернул ее и встряхнул. Из шубы на пол с грохотом вывалился металлический предмет. Древняя сабля с обломанным концом, ржавая с одной стороны – и отшлифованное до зеркального блеска с другой. «Что это?» — спросил подпоручик тоном строгого учителя, уличившего в проказе человека, на которого месяц назад он не смел бы поднять глаз. «Это мой талисман, историческая мемория предка, которую я вожу с собою всюду на счастье», — отвечал Артемий Петрович, — тоном застигнутого врасплох ученика, человеку, которому месяц назад не доверил бы набить себе трубку. «Это оружие, которым можно нанести увечья и раны», возразил подпоручик, пробуя пальцем довольно острый клинок мемории. «Этой саблей курицы не зарежешь», отвечал Волынский, переводя разговор в шутку но при исполнении обязанностей Каковницкая не шутил. «Курица не зарежешь, но можно перерезать горло часовому или себе», — сказал он, отбрасывая саблю в кучу запрещенных вещей. И он был прав. Не помышляя о побеге, Артемий Петрович уже подумывал покончить с собой в том случае, когда станет неизбежным применение невыносимых пыток или будет объявлена какая-нибудь особенная, слишком мучительная казнь, не позволяющая сохранить лицо на эшафоте, как, например, был казнен на колу несчастный майор Глебов. Закончив сборы, Волынская напомнила офицеру о своей просьбе проститься с детьми. «По вашему поведению вам бы не следовало», — отвечал этот службист. «Но его превосходительство доложили о вашей просьбе государыне, и ее величество была настолько добра, что изволило разрешить при одном условии. Каком?» Тревожно спросил Волынской, догадываясь, что ему предстоит очередное унижение. — Вам завяжут рот, дабы вы не могли передать детям какие-нибудь запрещенные сведения, — сообщил Коковницкой. — Прошу вас этого не делать. Они напугаются, увидев меня с завязанным ртом, — взмолился Артемий Петрович. — Это ничего. Я объявлю им, что у вас заболели зубы а, впрочем, как угодно, или так, или никак. С тяжелым сердцем Волынской был вынужден согласиться. После того, как черная карета с зашторенными окнами была готова к отправлению в крепость, детей вывели во двор под присмотром солдат и мужиковатой надсмотрщицы. Надсмотрщица выстроила детей по ранжиру от старшей Анны до самой маленькой племянницы Алёнушки. И ещё раз проверила, нет ли в их руках и карманах чего-нибудь запретного. «Ваш отец не сможет с вами говорить, потому что у него завязан рот от зубной боли», объявил детям каковницкой, «Но вы можете с ним попрощаться и вручить ему дозволенные подарки. Однако вы должны обещать мне, что не будете кричать» и будете вести себя благоразумно». «Мы обещаем», — отвечала за всех Анна, которая за эти дни стала такой взрослой и мудрой, какой иная женщина не становится и к сорока годам. По знаку офицера дверь кареты открылась, и из нее вышел Артемий Петрович с завязанным ртом. Он спускался по лесенке кареты так неловко, словно у него были завязаны ноги, а не рот. Всё это выглядело так жутковато, что Петя раскрыл рот, а Алёнушка тут же начала тихонько хныкать. Выбравшись из кареты, Артемий Петрович улыбнулся детям глазами и, указав на повязку, махнул рукой, в том смысле, что всё это пустяки. — Батюшка, мы тебя любим. Ты можешь за нас не беспокоиться, — звонко сказала Анна и толкнула Петю, который все никак не мог прийти в себя от неожиданного вида отца. — Возвращайся скорее, — сказал наконец Петя и быстро заморгал, унимая слезы, несмотря на то, что был без пяти минут офицером. — Вот мы вышли для вас с Машенькой, — первая нашла Аленушка и, потеснив солдата, подошла к дяде, чтобы вручить свой подарок — овальную вышивку богоматери с младенцем. Она тебе поможет нашими молитвами, — сказала от себя Маша, на которую приходилась большая часть этого сложного рукоделия Каковницкий осмотрел вышивку со всех сторон, только что не попробовал ее на зуб и передал Волынскому. Артемий Петрович приложил вышивку к завязанному рту, как бы целуя ее сквозь повязку, и передал ее сидящему в карете камердинеру Затем Анна таким же образом через офицера передала отцу ленточку с текстом девяностого псалма, собственноручно выведенного каллиграфическим почерком. Петя, утеревший глаза и восстановивший свое мужество, сделал шаг вперед и протянул отцу свиток бумаги, красиво обвязанной голубой лентой. «Я написал для тебя французским языком историческую повесть о великой и славной баталии супротив Мамая на поле Куликовом у непря реки бывшей», — сказал он важно. «Сам, но при помощи учителя», — добавил он, чтобы быть совсем честным. Артемий Петрович, разведя руки от восторга, потянулся к рукописи. Но Коковницкая ее перехватил. «Эх, и быстрый! Сначала мне!» Развернув бумагу, Каковницкий стал рассматривать ее так внимательно, словно понимал хоть слово по-французски. Волынский смотрел на офицера с отвращением. Петя с недоумением. «Запрещено!» – заключил наконец Каковницкий, засовывая свиток за манжет мундира. «Ничего рукой описанного решительно не можно. Эта бумага может содержать тайнопись» и я передам ее для изучения в тайную канцелярию. «Разве Мамаева побоище для вас тайна, чтобы ее цифровать?» зазвенел голосом младший Волынской, готовый наброситься на подпоручика. Но отец, указывая на Каковницкого головой, повертел пальцем у виска и жестом велел сыну угомониться. Заметив оскорбительный жест министра, Каковницкий злобно усмехнулся, Достал повесть из-за рукава и, задрав ее на куски, бросил под ноги. «За сим прощание окончено», — заявил он. «Можете подойти на минуту». Каковницкой засек время на часах. После этого дети, оттолкнув охранников, бросились на Волынского и вцепились в него со всех сторон, так что солдатам, стражнице и Каковницкому пришлось их отдирать силой высвободившись из цепких любимых ручек, Волынский сам запрыгнул в карету и дал знак трогаться. Предательство кубанца не осталось без поощрения. С него сняли пудовые оковы, Доски с окна были отодраны, и днем из камеры, забравшись на койку, можно было рассматривать угол крепостного двора с гуляющими голубями, кошками и редкими прохожими. Василию разрешили посещать богослужения в соборе Петра и Павла, хотя и в сопровождении солдата. И более того, ему было дозволено полчаса прогуливаться в закоулке двора перед входом в каземат. На самом деле он мог гулять и дольше, хоть весь день, до закрытия камеры на ночь, если кто-то из стражников согласился бы его выгуливать, как собаку. Так что в теплую погоду он сидел на заваленке возле крепостной стены, разглядывал прохожих, идущих на службу в храм, курил трубку, принесенную после одного из походов на рынок, и играл в шашки со своими стражниками, сменившими бдительность на самое искреннее дружелюбие, какое только возможно, между чужими людьми, насильно сведенными вместе в казенном доме, в казарме, тюрьме или на больничной койке. Разумеется, у этого дружелюбия были пределы, наложенные службой, и умный кубанец не злоупотреблял доверием своих стражей, чтобы не навлечь на них беды, поскольку они, как и он, были такие же подневольные люди, по сути, отбывающие вместе с ним неопределенный срок в сырой тюрьме, без света и воздуха, и за любое нарушение могли мгновенно переместиться из караульной комнаты в камеру, на дыбу или на виселицу. И все же солдаты рисковали ради своего хозяина, получая от этого выгоду никак не соразмерную той опасности, которой они при этом подвергались. Теперь кубанец, которому разрешили взять из дома деньги и некоторые книги, уже не ходил побираться на рынок. Солдат приносил ему горячий обед из трактира и вместе с обедом еще умудрялся пронести бутылку вина, которую они распивали вместе, заперевшись в камере. Между тем дело развивалось быстро, как гангрена. Из допросов и очных ставок кубанец догадывался, что снежный ком его доноса стронул целую лавину репрессий, аресты принимают повальный характер и к делу Волынского уже приплетают тех, кто слыхом не слыхивал никаких его записках и прожектах министра. Арестантов содержали в разных концах крепости, чтобы они не могли сговориться. Однако, прохаживаясь по двору перед дверью каземата, кубанец издалека поглядывал на дорожку, которая вела к зданию тайной канцелярии, и время от времени видел, как на допрос и обратно, под конвоем, бредет то один, то другой его знакомец. Он узнавал среди арестованных обычных оберофицеров, подьячих и даже рядовых солдат, выполнявших поручения министра, и вельмож генеральского чина, которые, шагая по гравию Петропавловской крепости, озирались в недоумении, как бы очнувшись среди кошмарного сна, который оказался явью. Он с трудом узнал остроумного ловкого Еропкина, в напуганном, подавленном человеке, беспрекая кафтана, в грязной сорочке с надорванным рукавом. Он увидел, как под руки на допрос влекут Мусина Пушкина, которого не спасли от ареста ни титулы, ни тяжелая болезнь. Он увидел Родионова Первого без шпаги и офицерских знаков отличия, идущего среди штыков с гордо поднятой головой, встретившегося с ним глазами и демонстративно отвернувшегося. Каждый раз, увидев кого-нибудь из своих собратьев по несчастью, он по его виду пытался угадать одно, началось ли уже это. Их начали уже пытать, и каково это. Наконец он убедился, что это началось. Четверо солдат несли от здания канцелярии носилки, по одному на каждую ручку. На носилках лежало что-то бесформенное, накрытое мокрым насквозь покрывалом. Голова этого чего-то была укутана, наверное, из соображений секретности, которая здесь применялась по самым разнообразным поводам, но окровавленная рука свисала сбоку. Солдаты несли свой груз с мелкими шажками, ступая не в такт, как носят тяжело раненых Но все равно при каждом крошечном сотрясении человек на носилках вскрикивал и сжимал висящую руку в кулак. «Слава Богу!» — подумал кубанец. «Конечно, не об этом несчастном, а о себе, поспешно отшагнув вглубь двора, как будто его мысли мог кто-то прочитать. И услышал за своим плечом. Секретарь господин Муромцев, а на его месте мог быть ты?» Перед дверью каземата, сверкая прекрасными зубами, ухмылялся негр Иванов в шелковой алой рубахе с кушаком, парчевой безрукавке и лихо заломленной феске, которая придавала особую оригинальность его черной физиономии. Рядом с Ивановым стоял дежурный солдат, и поначалу у кубанца мелькнула мысль, что и этого проходимца загребли до кучи. Но по довольному виду негра и висящему на его шее лотку с калачами было очевидно, что он явился сюда по собственному желанию. — Здравствуй, Василий Ибрагим Бекович! — поклонился негр. — Вот зашел тебя калачом попотчивать Я тебя не звал, — отвечал кубанец неприязненно. Сколько бы раз к нему ни не обращался этот побочный отпрыск Волынского, его обращения всегда сводились к попрошайничеству или обману и не сулили ничего полезного. «Ты мне нужен, а я тебе нужнее», — подмигнул Иванов и, сунув солдату монету, попросил оставить их на минуту наедине. Стражник запустил их в камеру и, умоляя не задерживаться, Остался сторожить у входа на тот случай, если явится кто-нибудь из начальства. «А недурно ты устроился, у меня и в Слободе хоромы теснее», заметил Иванов, отодвигая в сторону рыбацкую сеть, которую Василий плел для своих стражников на продажу, и устраиваясь на лавке. «Могу устроить себя в соседний номер», отвечал кубанец не без злобы, и посмотрел на негритенка так многозначительно, что развязность того улетучилась. Несмотря на толстые стены каземата и закрытую дверь, Иванов подсел поближе к узнику и перешел на шепот. Бойкая рабчонок пользовался невероятным успехом среди женской прислуги Петербурга и имел целую сеть осведомительниц в домах столичных вельмож. Одна из его постельных шпионок служила и у Волынского, горничной. Эта наблюдательная девушка по имени Авдотья Палкина проболталась, что накануне домашнего ареста она застала Анну Волынскую за рукодельем. Девушка делала собственными руками работу, которую всегда поручала ей. Мастерила довольно объемистый полотняный мешочек с завязками, в каких обычно хранят домашние припасы. На предложение помочь Анна неожиданно рассердилась и прогнала горничную прочь. Этого самодельного мешочка девушка потом не встречала среди вещей молодой хозяйки, но вспомнила о нем на днях, когда принимала участие в описи хозяйских вещей в качестве понятой. Чиновники осматривали, описывали и опечатывали все в доме министра, начиная от входа до самого чердака пересчитывая все от окон и дверей до нательной одежды и, конечно, драгоценностей. Все они милосердно вынимали из баулов и сундуков, из-под самых подушек и перин барышень Волынских, записывали и запирали под замок, — рассказывал Иванов. «Но кое-чего не досчитались», — догадался кубанец. «Моя Дунька знает все драгоценности в доме, как свои пять пальцев», — возбужденно шептал негр Иванов. И так она уверена, что в опись попали громоздкие, приметные вещи, которых ценность невелика. А самые дорогие бриллианты, ожерелья и перлы, которых стоимость перевешивает целые горы хозяйского добра, давно исчезли из вида и не были опечатаны ревизорами. Не для них ли Анна мастерила тайные мешочки? «Ты верно решил, что я прячу эти бриллианты под лавкой?» — усмехнулся Василий. — Нет, — отвечал Иванов серьезно, — но ты знаешь, как никто, все хозяйство своего патрона. И, поставив себя в его положение, можешь угадать тайник. Теперь дом стоит опечатанный, но после казни Артемия Петровича его кому-нибудь передадут? — Уже приговорил, — подумал кубанец. — А затем мы найдем способ туда пробраться и все забрать. Я подскажу тебе место клада, а ты его украдёшь. Так ли я тебя понял? — уточнил кубанец. — Ну да, — согласился Иванов и, спохватившись, добавил. — И передам тебе половину. — В Сибирь или на гроб? — Надеюсь, что тебя отпустят? — Надеюсь, что и твоего батюшку оправдают. — Как его оправдают, когда уже имущество поделено? — удивился негр. — Подумай сам. А я ещё зайду, когда отца казнят. Только не слишком мешкой, пока я не передумал. Не трудись, я не знаю такого места, а знал бы, не сказал. Тогда найду и без тебя. Скрипнув зубами от злости, негр постучал в дверь камеры условным стуком, чтобы его выпустили. — А ну как сменился солдат, который тебя привел? — пошутил кубанец. Он уже догадывался, где Волынский мог припрятать сокровища потому что сам искал для патрона надежного немецкого кунстмейстера для изготовления тайника в бюсте императрицы. По тому, как изменилось настроение кубанца, Негр Иванов почуял, что перехитрил сам себя. Но у него пока оставалось огромное преимущество, он находился на воле и мог действовать. Дверь камеры не открывалась. Кубанец смотрел на негра с загадочной улыбкой. А у Иванова уже побежали мурашки по спине от того, что шутка Василия слишком напоминала правду. Наконец, часовой открыл дверь, переломил все принесенные калачи пополам, чтобы осмотреть их внутренность, как предписано правилами. Верхние половины забрал себе, а нижние по совести отдал хозяину. «Теперь еще вопрос, как добраться до этой каменной головы», — думал Василий, взяв в руки сеть и возобновляя рукоделье, как только Иванов ушел. «Хозяина твого перевели в Петропавловскую крепость», — сообщил стражник, расправляя епанчу и укладываясь на противоположной лавке поудобнее. Своё ружье и шпагу он во время дежурства оставлял за дверью в караульном помещении чтобы узнику не взбрело в голову сотворить какую-нибудь глупость, пока он спит. «Какого хозяина?» — не понял кубанец, уже отвыкший от нормального значения этого слова. Волынского Артемия Петровича. Был ответ сквозь зевоту засыпающего гренадера. Конфискаторы приходили в дом Волынских на рассвете и трудились до темна. Методично продвигаясь от комнаты к комнате, пересчитывая и записывая в грозбух все, что могло представлять хоть какую-то ценность. Их работа напоминала творчество дурного писателя, который описывает все, что видит перед собою без разбора, не отличая важных предметов от пустяков. Начальник комиссии, язвительный старичок с пегим хвостом, которому доводилось описывать боярское имущество еще в прошлом веке, начинал процедуру с икон, переходил к дверям, окнам, печам, шкапам, зеркалам, диванам и иным громоздким предметам, которые невозможно упаковать. Он присваивал каждому предмету порядковый номер и, немного подумав, без запинки, словно пописанному, диктовал его описание, точное и емкое, как статья энциклопедии. Писарь заносил номер и дефиницию в таблицу, а работник с баночкой и кистью малевал номер крупными кривыми цифрами на самом видном месте, иногда поверх резьбы, позолоты и мрамора. Мелочь описывали оптом и складывали в сундуки и баулы, также пронумерованные. Сундуки запечатывали сургучом и относили в одну из больших комнат, куда также перетаскивали все, что можно перенести. И такая комната, беспорядочно заваленная добром до самого потолка, запиралась и опечатывалась, после чего описанное помещение оставалось голым, пустым и гулким. Чиновники канцелярии конфискации работали спорой четко не пропуская и не прикарманивая ни единой булавки. И все же работы было слишком много, и она продвигалась медленно, как ремонт. Тем временем детям Волынского выделили две комнаты второго этажа, где они находились не под арестом, но и не на свободе. Выходить из дома им дозволялось только по разрешению Каковницкого, который продолжал здесь выполнять свое задание и спал в одной комнате с Петей Волынским. Дети гуляли под присмотром надзирательницы, которая спала в комнате девочек. На третий день работы конфискационной комиссии дети занимались в общей комнате. Петя играл в шахматы с подпоручиком Каковницким. Маша с Аленушкой собирали кукольный дом. Анна писала акварелью натюрморт из чаши, кубка и бюста императрицы, которые она, по совету отца, держала на самом видном месте. Здесь же, под окном, дремала на стуле и надсмотрщица. Периодически она окивала головой, как китайский болван – А затем с изумлением осматривалась и вновь погружалась в дремоту. В коридоре раздался топот, громкие бесцеремонные голоса, какими переговариваются наемные работники в чужом доме, и без стука вошли конфискаторы. Толпу возглавлял старичок в очках с бечевкой вместо заушников. За старичком топтался высокий малый с журналом, висящий на шее чернильницей, одним пером в руке и другим за ухом, и мужик с кисточкой и краской. В эту шайку также входили двое понятых – горничная и истопник, которые и тогда требовались для соблюдения правильной процедуры, и несколько грузчиков. «Извольте покинуть покой для описи», – обратился начальник комиссии к Аковницкому. Подпоручик прервал игру и поднялся из-за шахматного стола, пристегивая шпагу, которая во время игры была прислонена к дивану. Он чувствовал невыразимую враждебность комиссии, которая нарушила его господство над домом, и в этом смысле некоторым образом оказался на стороне притесненных детей. По каковой причине справился подпоручик? «По таковой причине, что нам понадобится пересчитать все предметы в комнате, включая те, на коих вы сидите». «Так считайте, а выходить запрещено». Каковницкий сел на место, подавая Пете знак для следующего хода, и снова снял шпагу. «Как угодно, а вам самим будет неловко». Заметил старичок с глубочайшим презрением, выработанным долгими годами наблюдения за человечеством в худших его проявлениях. Члены комиссии, включая понятых и наполнили комнату так, что в ней сразу действительно стало очень тесно и неудобно. И старичок, перешагнув через кукольный дом, начал свою декламацию. Образ создателя нашего Иисуса Христа, описанный на дереве старинной работы в серебряном окладе с жемчугами. «Комната 14, номер 1», — произнес писарь, повторил описание и занес его без помарок в таблицу. Маляр забрался с сапожищами на бархатное канапе, перекрестившись, снял огромную тяжелую икону со стены и намоливал 14 дробь 1 с ее обратной стороны а затем передал икону грузчику, который тут же ее унес. «Картина собаки на полотне», — объявил счетовод. Пронумеровали и унесли собаку. «Идол китайская из фарфора с позолотой, шкатулка лаковая, узорчатая, оклеенная раковинами, очки в черепаховом футляре, барометр, перспективная труба, малая». «Парик на болване с Андре». «Шпага! Позвольте, шпага моя!» — возмутился Каковницкой, вырывая оружие из рук дотошного старичка. «Того и гляди, напишут на моей спине номер и уведут куда следует», — подумал офицер. Старичок продолжал свою автоматическую деятельность. «Оконченные, позолоченные, застекленные, четыре». Печь израстцовая, расписанная травами и цветами. Одна. Люстра хрустальная. Одна же. Шкаф-кабинет ореховый, аглицкий, зеркальный, с бронзовыми фигурами. Конопе, крытое малиновым бархатом. Стул аглицкой с кожаной подушкой. Будет у нас номер 40. Маляр забрал из-под надсмотрщицы стул, так невозмутимо, словно на нем находилась не грузная женщина, а никчемная кошка, и пронумеровал его. Стул унесли, и надсмотрщица осталась стоять у окна, с которого уже снимали занавески. Комната пустела на глазах. Из нее уже вынесли столы, кровати и диван. «На чем же спать?» — справился каковницкой. «Это не мое дело» а, впрочем, могу пока выдать под роспись, тюфяки и одеяло. Был хладнокровный ответ. «Будем спать на полу?» — спросила Аленушка Машу восхищенным шепотом. Получила шлепок и захныкала. Толпа перемещалась от одного предмета к другому, вытесняя людей, которые там расположились, создавая повсюду переходы, пересаживания и людской водоворот. При этом обитатели комнаты, включая строгого офицера и мрачную надзирательницу, чувствовали неловкость, будто они чем-то провинились, а щитоводы во главе со старичком, напротив, словно получали какое-то дополнительное удовлетворение. Они пересчитали, пронумеровали и унесли резные шахматные фигуры, прервав на самом интересном месте партию между Петей и подпоручиком. Они утащили малахитовый шахматный столик, дар уральца Татищева. Они отняли у младших девочек дорогую игрушку, выписанную отцом из Нюрнберга. Прекрасный кукольный дом в два этажа с полным набором мебели, кроватками, столами, клавесином, посудой, подсвечниками, а также настоящей немецкой семьей миниатюрных кукол Фати, Мутти, Киндлян и Балонки. Жертвы описи умоляли безжалостного старичка оставить им хоть часть их сокровищ, хотя бы на час, чтобы они могли доиграть, но все это было бесполезно. С таким же успехом можно было договориться с хороном. Мужчины, включая Каковницкого, бронились сквозь зубы, надсмотрщица ворчала, девочки рыдали. И только Анна продолжала работу над своим этюдом, С таким хладнокровием словно находилась одна в пустой студии. Наконец добрались и до Анны. «Извольте открепить», — приказал старичок, указывая стеком на рисунок, завершенный примерно наполовину, с незакрашенной еще головой царицы. «Я не кончила», — отвечала Анна, измеряя ручкой кисти высоту бюста. «Мне нужна не ваша картина, а козлы» объяснил чиновник, собственноручно сорвал листок и продиктовал. «Козлы художественные, о четырех ногах». «Сами-то вы козлы о двух ногах, не козлы, а мольберт!» Анна не выдержала своего стоического высокомерия и расхохоталась, как демон. Но старичок, который был не притворным, а истинным стоиком и киником в одном лице, не обратил на ее остроумие ни малейшего внимания и приступил к разбору натюрморта. Он по очереди опускал в баул предметы, пока в его руках не оказалась голова Анны Иоановны, за которой Анна наблюдала с ревнивым вниманием, как художник наблюдает за особо хрупким и сложным творением, попавшим в руки неуклюжего профана. «Персона ее императорского величества государни Анны Иоанновны, резаная из камня», произнес старичок, осматривая скульптуру со всех сторон и не находя в ней ничего необычного. «Могу ли я оставить эту персону себе?» – спросила Анна, стараясь не выдавать своего волнения. По какой причине справился старичок? по причине любви к я императорскому величеству. Это не причина. Сундук 3, номер 14, дробь 76. Маляр выбрал самую обширную плоскость скульптуры, груди императрицы, и намалевал на них косые цифры 14, дробь 76. Но прежде чем Бюст отправился в сундук, Анна вцепилась в него и стала вырывать из рук мужика. «Пусти, не твое!» — шипела она с яростью дикой кошки. «А ну, поколачу! Не таких бояр калачивал, прикрикнул старичок и подтвердил свою угрозу хлёстким ударом стека по нежному запястью девушки. Анна вскрикнула от резкой боли и отпустила скульптуру. Петя машинально вскочил, чтобы броситься на обидчика сестры, но Коковницкой вдавил его в табурет, стиснув плечо пальцами. «Комната четырнадцать описана», — объявил старичок. «А теперь предлагаю признаться, где находятся тайники. Вам же лучше, чтобы не ломать напрасно стен». «Ломайте хоть весь дом», — отвечала Анна, морщась и дуя на алый шрам на руке. В глазах ее не было ни слезинки. Как угодно -с. Старичок начал обстукивать половицы, стены и печные изразцы костяным набалдашникам своего стека, вырезанным в форме мертвой головы. Разжалованный Родионов II в сопровождении гвардии сержанта был доставлен в военную коллегию и занял очередь перед канцелярией. Очередь из военных разных званий, отставных, инвалидов и женщин, пришедших за пособиями и поблажками, занимала весь коридор и двигалась медленно, так что сопровождавший Родионова сержант не знал, чем ему заняться. Помаявшись в очереди с четверть часа, он обратился к Родионову как виновнику сложившейся ситуации. «Что же мне делать дальше?» «Делайте, что приказано», – пожал плечами Родионов. «Было приказано доставить в коллегию. Я и доставил. Чего же вам еще?» «Ничего. Так я, пожалуй, пойду. Пожалуй, ступайте». Сержант ушел в некотором недоумении, а вскоре из приемной вышел адъютант, который собрал у просителей рапорта и челобитные, справившись у каждого о цели визита. пробежав в родионова где было сказано, что он разжалован в рядовые и назначается на вечную службу в Камчатке, адъютант ничуть не удивился, не возмутился и не ужаснулся, как почему-то ожидал Родионов, а сообщил самым будничным тоном, как если бы речь шла о мешке муки, что по этому поводу следует обращаться в другое здание через дорогу, в экспедицию, которая занимается формированием гарнизонов и туда он может зайти без очереди. Не с налёту, но некоторое время поплутав среди казённых строений, Родионов нашёл экспедицию гарнизонов, где действительно оказалось совсем немного желающих отправиться в Сибирь. И его приняли довольно быстро. «Прошу покорно доставить в Камчатку!» – проворчал однорукий офицер в меховой душегрейке поверх камзола. «Как же вы хотите, чтобы я для вас составил персональный обоз, как для князя Меншикова?» «Я ничего такого не хочу. Изволите заметить, что я не просился в Сибирь», — отвечал Родионов иронии на иронию. «Ну так вам придется обождать, пока наберется очередная команда, и отправится с Аказии. Как долго?» «Бывает по-разному. Недели две 3 а, впрочем, не доля месяца». Родионов хотел было пошутить что-нибудь в том роде, что он не торопится, но решил попридержать язык и не ухудшать своего положения дерзостью. «Однако, чем же мне вас занять?» Офицер поднялся из-за стола, обнаружив при этом отсутствие ноги со стороны противоположной той, где отсутствовала рука, и достал из шкафа какой-то журнал. «В батальонной казарме я вас поселить не могу. Там и для штатных служителей не хватает мест», — размышлял он вслух, разглядывая журнал сквозь приставленные к носу очки. «Для постоя не выделено средств. Разве что оставить вас пока на дому? Ведь вы не под арестом?» «Никак нет», — отвечал Родионов с замиранием сердца, опасаясь, как бы этот человеческий обрубок не передумал так и порешим. По тех мест, пока не наберется команда штрафных, будете выполнять мои поручения, ночевать у себя дома, а утром являться к разводу. И не дай вам бог на минуту опоздать. — Как можно, мы службу знаем, — отвечал Родионов простецким тоном исполнительного служаки. — Ну, а коли знаешь, то вот тебе мое задание. С воодушевлением сказал калека, понижая статус бывшего барина обращением на «ты». «Перебели вот эту шнуровую книгу, да перенеси в нее новые пункты из этих росписей. Наименование за номером в первую графу, количество во вторую, а цену в третью. Когда закончишь, сочти итог и принеси мне на подпись, какие припасы получены, сколько и по какой цене, и чтобы мне без единой помарки». Довольный тем, что сбагрил работу, трудную и непривычную для его неловкой руки, калека уковылял гонять чай с офицерами в караульное помещение, предоставив Родионова самому себе. К обеду задание было выполнено так чисто и красиво, что покалеченный офицер остался совершенно доволен своим новым подчиненным. Поломавшись более для вида, он еще раз напомнил Родионову об ответственности в случае неявки и опоздания к разводу и отпустил его на все четыре стороны до утра. Как не жутко было Родионову возвращаться в тайную канцелярию с ее дыбами и страшными воплями истязуемых, он заставил свои ноги идти в сторону Петропавловской крепости. Перед тем, как навеки исчезнуть из нормальной человеческой жизни, он не мог не повидаться с отцом и братом, сообщив им о своей судьбе, и не разузнать об их участи. Хотя бы убедиться, что они живы, и сообщить, что я жив, твердил он себе, шагая по мосту к воротам крепости и отгоняя страшный образ, который все наплывал и сдавливал его сердце ужасом. Милого, доброго и теперь особенно любимого отца, висящего с вывернутыми руками на дыбе. «Вы еще не в Камчатке?» – пошутил при виде родиона ассессор Хрущев, который за столом занимался оформлением полученных при пытке показаний. Родионов отчитался о своих действиях, умалчивая, впрочем, о том, что ему разрешили ночевать дома и выполнять легкие поручения при экспедиции. «Вот и отлично», – заметил ассессор, посыпая заполненный лист песком и обдувая его. «Вы еще можете попасть в экспедицию Беринга и открыть какую-нибудь неведомую землю. Как вам понравится земля Родионова II?» Было заметно, что дела у следствия идут в нужном направлении, и ассессор доволен результатом. «Так чего же вам? Желаете исправить показания?» справился он, переходя на серьезный тон. Родионов повторил, что в своих показаниях вполне уверен и менять ничего не собирается, но хотел бы встретиться с арестованными родственниками, старшим братом и отцом. «Это невозможно до окончания Инквизиции», — отвечал асессор скучным голосом. «Отчего?» — вырвалось у Родионова, но асессор не удостоил ответом столь наивный и глупый вопрос. Тогда, возможно, я могу написать им записку, дабы они не потеряли меня по возвращении домой, они вернутся вернуться, а дома пусто». При словах «по возвращении домой» ассессор скептически покривился, впрочем, без всякого комментария, и от этой гримасы у Родионова снова сдавило сердце. «Любые письменные сообщения запрещены, но они хотя бы находятся в крепости». «Они живы!» «Они живы!» — отвечал асессор таким тоном, который как бы предполагал продолжение. «Пока!» «Можете ли вы передать от меня что-то на словах?» «Извольте!» «Просто передайте, что я жив и переведен служить в Камчатку!» «Место ссылки я передать не могу, но сообщу, что вы служите в одном дальнем гарнизоне. «Что еще?» Намерения Родионова были пресечены так легко и быстро, что он даже растерялся. Можно ли еще что-то добавить, что-то уточнить, о чем-то упросить? Теребя шляпу, он замешкался в дверях. Вы можете передать им провизию и одежду по списку дозволенных вещей, а также деньги в дозволенном количестве. Поднявшись из-за стола, ассессор передал Родионову, отпечатанную недавно в типографии, памятку для посетителей крепости, которой он весьма гордился как своим полезным нововведением. «И вот вам мой совет. Идите на службу и не мозолите здесь глаза. Андрей Иванович добрый человек, но и его терпение не безгранично». Изучая памятку и соображая, что из указанных вещей он может приобрести прямо сейчас на сытном рынке, а зачем еще придется вернуться домой, Родионов машинально брел через крепостную площадь и вдруг обнаружил себя у ворот собора. «Зайди, помолись, только чудо тебе, дураку, поможет!» произнес ему на ухо голос, настолько внятный, строгой, что он мог быть направлен в его мозг только извне. «И правда», — отвечал этому голосу пристыженный Родионов, «как я мог про это забыть?» В соборе было почти пусто. Одна служба уже закончилась, другая еще не начиналась. Перекрестившись, Родионов шагнул в гулкую прохладу, которая сразу охватила его покоем, словно он после шторма избившего его бока волнами и камнями, вдруг был заброшен в тихую заводь. Поставив свечки за отца и брата, он от сердца произнес все молитвы, какие только помнил, дополняя их простым обращением своими словами к Богородице, на которую он почему-то особенно рассчитывал. Затем он подумал о том, не стоит ли ему также исповедаться и причаститься, пока еще есть для этого возможность, и, осмотревшись в поисках священника, увидел поодаль стоящего на коленях человека. Фигура этого человека, опущенного лица, которого не было видно в полумраке, была ему как будто знакома и очень знакома, хотя его присутствие здесь казалось маловероятным. Где же я его видел? В каких-то тягостных обстоятельствах. «И почему он не должен находиться здесь?» — подумал Родионов. И тут же получил автоматический ответ. «Васька Кубанец. Один. Без скандалов». Василий молился старательно. И что называется, истово. Как молятся люди в тяжелой болезни, только что узнавши о способе ее излечения. Он пластался по полу, Так что его молитва скорее напоминала намаз. Дун, пожалуй, и сочитал, для пущей надежности обе эти религиозные практики. Вокруг Василия солдат прохаживался по храму, рассматривая образа и украшения как турист в музее. Вот кто должен все знать, подойти, не подойти. — думал Родионов с сильно бьющимся сердцем, придвигаясь на несколько шагов к молящемуся, и в это время кубанец произнес сквозь закрытый рот, как чревовещатель, не поворачивая головы в его сторону. — Слушай, не подавая вида. Родионов слегка наклонил голову в знак согласия. — С родными твоими все хорошо, — нашептывал, кланяясь кубанец. Отца обвиняют в том, что он передавал записки от Волынского Эйхлеру, но это не страшно. Разжалуют, да, пожалуй, лишат имущества, но не казнят. А что, брат? За братом ничего страшного. Разве не донесение на злой умысел? Думаю, пойдет, как ты, в солдаты. Их пытали? Нет, и не будут. Слава тебе, Господи, — выдохнул Родионов, и перекрестился. Им пришлось прервать разговор, пока престарелая пара, отставной офицер с женой, ставили рядом свечки и молились. Затем кубанец продолжил. Зато других пытают. Еропкина, Хрущева, Саймонова. Всех главных злодеев. Слово «злодеи» в устах Василия удивило Родионова, но он предположил, что оно слетело нечаянно. Все в голос признают, что он замышлял свергнуть государыню и стать царем. «Быть не может!» — вскрикнул Родионов почти в полный голос. Солдат, разглядывающий резьбу иконостаса, предостерегающий, кашлянул в кулак. «Быть не может!» — прошипел Родионов еще раз. Также доказано, что он собирал для этого партию из гвардейцев, хотел истребить в России всех иностранцев, и взять в жены цесаревну Елизавету Петровну. «Господи помилуй!» — шепотом воскликнул Родионов и подумал, как бывает, когда услышишь какую-то слишком абсурдную новость, а потом начнешь к ней понемногу привыкать. А что, если правда? Теперь его будут пытать. Для чего, если все доказано? Для того, что от него требуется самоличное признание, а он его не дает». «Значит, неправда», — подумал Родионов с облегчением. «Ты тоже из близких? Тебя опытали?» — спросил Родионов, складывая в уме это странное определение злодеи а также подозрительную осведомленность кубанца и то, что он разгуливает без кандалов на воле, в то время как другие корчатся на дыбе. Кубанец молча усмехнулся. В храм зашли несколько гарнизонных офицеров, из статских прихожан. Солдат, сопровождавший Василия, подошел к своему подопечному и, прикрыв рот ладонью, произнес вполголоса «Пора, хозяин, от греха!». Кубанец поднялся и, отряхнув колени, с усмешкой осмотрел мешковатый солдатский кафтан Родионова. «Ты теперь рядовой? Вот тебе мой совет. Спрячься как можно подальше и не высовывайся как можно дольше» год-другой, пять лет, пока не изменятся конъюнктуры. «Эти изменятся, начнутся другие», — отвечал Родионов, пожимая на прощание руку бывшему приятелю. Кубанец солдат вышли из храма, а затем со смешанным чувством тоски и облегчения и годливости вышел из крепости и Родионов. Спустившись к реке, бывший офицер тщательно вымыл руки, В холодной воде. По приказу императрицы Артемия Волынского вздернули на дыбу, выворачивали на дыбе полчаса и нанесли восемь ударов кнутом. В документах не указаны подробности пытки, висел ли он с вывернутыми руками, а затем его сняли и хлистали кнутом, или его кнутовали висящего заломленными руками, а может при этом его встряхивали с грузом на ногах, или между его связанных ног вставляли бревно, и палач вспрыгивал на бревно, чтобы сделать еще больнее. Как бы то ни было, левую руку Артемия Петровича после пытки удалось вправить, а правая была вылмана окончательно и отнялась, так что он не мог подписать полученные от него показания. Волынский чувствовал себя, как чувствуют люди, отходящие после сложной, долгой и мучительной операции. И его, как пациента после операции, старательно выхаживали, чтобы побыстрее привести в нормальное самочувствие, а затем терзать с удвоенной силой. И, наконец, убить самым злодейским способом из всех, какие тогда практиковались. Прогрессивные потомки объявят Волынского вождем русской патриотической партии, пострадавшим от рук немецкой комарильи. И для такой точки зрения имеются определенные основания. Но допрашивали, мучили и уродовали Артемия Петровича, самые что ни на есть русские. А выхаживал его после пытки немецкий камердинер Василий Гаст который, как вольный человек, сам отправился за хозяином в тюрьму, где без вины переносил все тяготы заточения. Тюрьма тюрьмой, но вельможу Волынского и его слугу все-таки содержали в более приличных условиях, чем кубанца и других узников подлого звания. Их поместили в офицерских комнатах бывшей казармы, переоборудованной в тюрьму после того, как здесь перестали держать постоянный гарнизон. Окна были забраны решетками, но в целом это была вполне нормальная квартира или, если угодно, общежитие с казенной мебелью, посудой, образами и некоторыми предметами обихода, оставшимися от прежних жильцов. Офицер, который заменил каковницкого в роли надзирателя, занимал вместе с Гастом одну из комнат этой тюремной квартиры. В другой, где круглосуточно горел свет и дежурил часовой, находилась спальня Волынского. И третья общая комната с печкой, обеденным столом и буфетом представляла собой что-то вроде столовой или кают-компании, где немец готовил еду для своего хозяина, себя и охраны, и все проводили свободное время. После пытки столовая пустовала. Артемий Петрович лежал в своей спальне на животе, избегая малейшего движения, которое причиняло ему нестерпимую боль. А коммерденер смазывал целебным эликсиром его спину, из которой ударами кнута были вырваны крест-накрест восемь очень ровных и глубоких полос плоти, как будто кто-то вырезал восемь брючных ремней и накладывал на раны кожей вниз свежесодранную овечью шкуру, которая якобы оттягивала боль. Гаст менял пропитанные кровью простыни, поправлял под грудью хозяина подушки, подтягивал сползающий матрац, устраивал поудобнее покалеченную руку, помогал больному оправляться, приподымая его на койке с огромными трудами и предосторожностями при помощи офицера и солдата, поил и кормил из ложечки и одним словом хлопотал, как не всякий хлопочет и над родным отцом, чтобы хоть как-то унять страдания этого человека, не допустить загноения ран и осложнения его болезни, как тактично именовали в документах состояние покалеченного. Артемий Петрович держался стоически. Пот лил с него ручьем, и зубы скрипели, когда его приходилось подвинуть или пошевелить, но он не издавал ни звука. И только однажды заметил Гасту, омахивающему его раны веером, что лечение хуже самой пытки, потому что при пытке боль продолжается лишь некоторое время, а после нее – постоянно. Самое же неприятное из всего – что в таком положении невозможно заснуть, а бессонница — худший испыток. Пытаясь хоть как-то отвлечь патрона от страданий, Гаст читал ему из священного писания, которое разрешили взять в тюрьму. «Давно я собирался перечитать Библию, да все не доходили руки, пока Господь не всыпал как следует, шутил по этому поводу Волынской. И набожный Гаст соглашался». Каждое несчастье есть урок от Господа, если мы способны его усвоить. После лечебных процедур Гаст продолжил чтение сказания о великомученике Артемии Антиохийском, которого Волынской, как и все в его семье, считал не только своим святым покровителем, но и в некотором смысле историческим прототипом. Гаст читал монотонным, торжественным голосом с немецким акцентом, придающим его чтению какой-то автоматический характер, и иногда путал ударение слов, но в целом правильно и, главное, от души. Они уже прошли юность героя, когда он участвовал с будущим императором Константином в битве против Максенция, увидел на небе сияющий крест со словами «Сим, победиши», и уверовал во Христа. Газ читал про христианский подвиг Артемия, нашедшего в Ахае и доставившего в Константинополь мощи святых апостолов Луки и Андрея, и о том, как новый император назначил за это своего любимого военачальника и друга дуксом и августалием Египта. Что означает дукс, поинтересовался Артемий Петрович, приподнимая лицо от подушки. «А, очевидно, дюк, герцог», — отвечал Гаст после некоторого размышления. «Недурная должность, герцог Гегипта», — хмыкнул Волынской, опуская голову на подушку и морщась от боли, которую ему причинило даже такое незначительное действие. Не менее сложный для понимания термин «августалий» почему-то не вызвал у министра затруднений. Речь пошла о том, Как к власти в Риме пришел безбожный Юлиан, отступившийся от христианства и вернувшийся к верованиям предков? Юлиан-отступник преследовал христиан, осквернял христианские храмы и устраивал на их месте капища Зевса-Юпитера, Феба-Аполлона, Венеры-Афродиты и других языческих божеств. Исторгнув из раки останки святых пророков Елисея и Иоанна Крестителя, он смешал их с костями животных, сжег и рассеял по воздуху. Нечестивый Юлиан шел походом на Персию и явился с войском в Египет, где, как и по всей империи, воздвиг гонение на церковь. Призвав к себе ученых-пресвитеров Евгения и Макария, Император затеял с ними богословский диспут, разоблачая христианское учение. Очевидно, победителями в этой дискуссии вышли ученые-мужи, потому что Юлиан пришел в ярость и приказал бить священников палками, одного пятьсот раз, а другого без счета. При этом истязании присутствовал и Дукс Артемий, который явился к императору с войском для отдания почестей, вручения даров и участия в походе. Артемий стал заступаться за святых мучеников и обличать безбожного императора, так что его самого обвинили в государственной измене и соучастии в убийстве императорского брата. «А он был невиновен», — справился Волынской с утвердительной интонацией. «Никоим образом» отвечал Гаст, он даже не присутствовал при этом злодеянии, находясь далеко, в египте Так всегда. Хотят покарать за одно, а приплетают другое, заметил Волынской и дал знак Гасту продолжать чтение. — Далее не ужасно Стоит ли смущать вашу психику? — предупредил немец. — Думаешь ли ты, что ее еще можно смутить? ах Прошу тебя продолжать. Потом в святого Артемия вонзали раскаленные шилья и трезубцы. Его истязали и морили голодом. В темницу к Артемию явился Христос и сказал, «Мужайся, Артемий, я с тобою, и избавлю тебя от всякой боли, какую причинили тебе мучители, и уже готовлю тебе венец славы». Затем мучители распилили скалу и бросили на святого Артемия огромный камень, который его расплющил. Однако мученик продолжал славить Господа с раздавленными внутренностями и выдавленными глазами. Император не мог в это поверить, считая, что ему явилось привидение, и приказал отсечь Артемию голову мечом. После такого приговора святой был уведен на место казни, и шествовал туда с несказанной радостью, желая разрешиться и со Христом быть, читал Гаст, охрипшим от волнения голосом. Придя же на место, где должна была совершиться над ним казнь, он испросил себе время для молитвы и, обратившись к Востоку, трижды преклонил колено и долго молился. После сего он услышал с неба голос, который говорил «Войди со святыми», принять уготованную тебе награду. После этих слов Артемий Петрович положил здоровую руку на руку Гаста и заговорил в подушку глухо, так что его было слышно только рядом на койке. На прошлом допросе они все лезли ко мне с этой картиной и с этой саблей. Для чего, мол, рисовал, да почему написал такую надпись? И вот я выйдя из себя сболтнул из гордости, что царь Михаил Фёдорович был избран в 1613 году собором по елику он находился в свойстве с царем Иоанном через его жену. А мои родичи, свояки великому князю Дмитрию Ивановичу через великую княгиню Анну, они стало быть родня московских великих князей и могут быть избраны на царство, и дети мои, и внучаты и правнучаты. «О, майн Год, вы себя погубили!» — воскликнул Гаст. Затем я отказался от моих слов, якобы сказанных дуростью, но из их снова тянули на пытки. Я их не признал. «О, майн тапфер хэр!» — пробормотал верный немец сквозь слезы. От меня требовали признание, что я готовил заговор супротив государыни. Ее свергнуть с престола, а самому сделаться царем. Я не признала этого. «О, зачем вы не уступили этим злодеям?» — воскликнул Гаст. Услышав это восклицание, в спальню заглянул дежурный офицер, однако не увидел ничего предосудительного и вернулся читать в свою комнату. Ночью накануне пытки мне не спалось, через силу заговорил Волынской. «И я не спал, майнхер признался слуга. «Я рассуждал, как ты. Я могу сказать им все, чего они требуют. Это будет неправда, и после этой неправды они меня замучают, убьют и ограбят. Если я скажу правду, меня также будут мучить, убьют и ограбят. Так лучше я буду говорить правду. Всю ночь я молился и думал, могу ли я все это выдержать, как святой Артемий. И вот я смог». «Слышишь ли, мой добрый друг, я смог». К изумлению Гаста Артемий Петрович зашелся тихим, довольным смехом и тут же охнул от боли. «Я тебя люблю, мой Гаст, но иногда жалею, что ты не русской», признался Волынской, когда боль полеглась. чего удивился Гаст, напротив, считавший это своим главным достоинством. «Ты не можешь рассказывать сказок». — Уверяю вас, Майнхер, что у германцев также есть сказки и не хуже, чем у других наций, — возражал Гаст с горячностью, которая выражалась легким приподнятием рыжих бровей. — А ну, расскажи мне немецкую сказку. Поразмыслив, Гаст приступил. Жил старый король, и у него был слуга по имени Верный Йохан. — Недурно, — усмехнулся Волынской. Король заболел и все не мог выздороветь. Верный Йохан звал всех докторов королевства, а также знахари Персии, Индии и Вавилона, но никто не мог помочь. И вот в один прекрасный день в королевской дворец явился престранный Хэр, который сказал, «Как иногда случается в жизни, после этих слов произошло то, что было описано в совсем других обстоятельствах, но каким-то таинственным образом перекликала с реальными событиями, словно кто-то приоткрыл дверь в иные миры и тут же ее захлопнул. Раздался частый топот деревянных каблуков, и офицер ввел доктора. Это был тот самый чудак в пестром попугайном камзоле, который пользовал Волынского во время домашнего ареста. Тогда, накануне следствия, тюрьмы и пытки, он прописал еще вполне здоровому пациенту глубокий сон, прогулки на свежем воздухе и кровопускание. «Вале!» — воскликнул португалец на латыни и низко наклонил хохолок своего парика. «И вам не хворать!» — отвечал Волынской сквозь зубы. «Но вы подзапоздали!» «Кровопускание мне уже сделали, а гулять не пускают». «Эго сум Вальде Феликс». «Я очень рад», — отвечал доктор с энтузиазмом. Он приступил к своим манипуляциям, которые ничем не отличались от действий любого доктора в любую эпоху и напоминали ритуал колдуна, вводящего в транс свою жертву перед началом Камланье. Перед ним лежал человек с почти оторванной рукой и вырванным из спины мясом. А он, как ни в чем не бывало, осматривал его язык, изучал белки глаз и простукивал грудь, выражая только сожаление, что не может прослушать спину. «Куам оперор вас Наконец обратился он к больному через каста, который у себя в Германии немного изучал латынь и даже преподавал ее в России. Как вы себя чувствуете?» Прослушав перевод, Артемий Петрович на минуту задумался, подбирая наиболее сочное русское выражение своих чувств. Но вместо этого вдруг ответил фразой, заимствованный у одного старого драгуна, умиравшего при нем после битвы под Полтавой. «Хуже, чем было, но лучше, чем будет». «Вос посту минус». «Вам надо меньше утомляться», — рекомендовал доктор. «Куды меньше», — отвечал Волынский через переводчика. «Эт воз постуло утмовера минус». «И меньше двигаться», — толковал своё португалец. «Эт ультра воз постуло сомном». «И больше спать». Для того же, чтобы процесс умирания больного замедлился, а процесс выздоровления ускорился, Доктор не нашел ничего лучшего, как прописать ему «клистир». Выписав для этого какие-то слабительные травы, он по-латыни послал камердинера в сопровождении солдата за ними в аптекарский огород и остался с Волынским наедине, не считая офицера, который, не понимая латинского, все равно не мог следить за содержанием разговора и потому находился в столовой. «Что ты мне прописал, Абразина?» Пытался выяснить Волынской. альвидукцо Клистир!» — радостно сообщил доктор и изобразил действие Клистира надутыми щеками. «Это Андрюшка Ушаков подослал тебя, чтобы мучить меня», — нахмурился Волынской. «Эх, жаль, что ты не разумеешь по-русски, а то бы я все высказал о твоей матушке и всем твоем роде до десятого колена». «Очень даже разумею», — молвил португалец человеческим голосом. Это было столь неожиданно, что Волынский подскочил на своем ложе, а на спину ему словно вылили целую кастрюлю крутого кипятка. «Я не говорю того, что мне не должно говорить. Зато понимаю все, и с меня, как с немого, меньше спроса. А теперь нам надо торопиться, покуда не вернулся ваш слуга» торопливо зашептал доктор, который теперь не казался ни смешным, ни придурковатым. «Я могу доставить вам верное средство от страданий». «Принесешь мне яд?» — догадался Волынской. «О нет, я не дам вам яда. Ежели вы не доживете до казни и не взойдете здоровым на эшафот, то и я переживу вас ненадолго», — отвечал доктор. «Ваша жизнь теперь мне дороже, чем жизнь моих собственных детей». «Что же ты знаешь заговор от боли?» «Не заговор, но одно средство, сообщенное мне магистром некоего тайного ордена, коего членом я имею честь состоять. Композиция этого эликсира передается посвященным адептам Азириса со времен египетских фараонов и стоило мне всего моего состояния. После него ваша голова будет совершенно ясна» и вы сможете двигаться, как обычно, но все ваше тело словно анимеет и будет совершенно невосприимчиво к боли. Вам будут отпиливать ногу, а вы только услышите жужжание пилы да запах паленой кости. Вас будут жечь раскаленным железом, а вы только почувствуете легкую щекотку, будто есть такое средство. Клянусь Вельзевулам, что есть, и я вам его доставлю. «Но оно вам дорого обойдется». «Со мною не так много денег. Разве потребуешь под залог мою душу?» Усмехнулся Волынской, воображая, что его, как святых мучеников, явился искушать сам черт. «О нет, ваша душа представляет собой скопление животных паров, которое ничего не стоят», — живо возразил медик. Офицер завозился и застучал посудой в соседней комнате. «Мизерикордиа суперомния!» «Милосердие превыше всего!» Произнес доктор погромче, чтобы слышно было офицеру. И добавил шепотом. «Вы мне передадите через верного человека то, что спрятали перед арестом. Оно вам больше не понадобится. Только намекните, где сокровище, и вы с улыбкой будете смотреть, как вас колесуют». По своему опыту административной работы с многочисленными просителями, вымогателями и попрошайками, Артемий Петрович давно вывел для себя правило. Если человек темнит и не высказывает определенно, чего он от тебя хочет, значит, он хочет денег. Доктор с его волшебными эликсирами стал для него понятен, но не совсем понятны намеки на спрятанные сокровища, о которых было известно, только ему да Аннушке. Вдруг до Волынского дошло. Это подосланный Ушаковым провокатор, который на самом деле ничего не знает и не может знать. — Вы христианин? — спросил Артемий Петрович, разглядывая доктора с брезгливым любопытством, словно какую-то диковинную разновидность рептилии. — О нет, я принадлежу гораздо более древней религии, — отвечал португалец, с тонкой усмешкой. «Так знаете, что никаких сокровищ у меня нет. И на плаху идут. Не для того, чтобы там веселиться», сказал Волынский и крикнул. «Господин поручик! Господин поручик, помогите!» Офицер с пистолетом наготове ворвался в комнату и на всякий случай схватил доктора за воротник. «Не двигаться, а ну! Какая помощь!» «Помогите этому господину ставить клестир!» сказал Артемий Петрович. Получив отказ от кубанца, негр Иванов продолжал поиски спрятанных сокровищ Волынского, которые постепенно приобретали в его воображении фантастические размеры подземного клада Али-Бабы. Для того, чтобы завладеть бриллиантами министра, Иванов пообещал горничной дуни и без того влюбленной в него до самозабвения что обвенчается с ней в тот самый день, когда драгоценности будут у них в руках. Составив с ее помощью подробный план всех жилых и служебных помещений в усадьбе Волынского, Иванов разбил его на квадраты и руками своей сообщницы обыскивал каждый квадрат, как археолог обыскивает место раскопок, не пропуская ни единой пяди. Эта работа, которую Дуня проводила урывками, тайне от бдительного начальника конфискационной комиссии, продвигалась с большим трудом, да к тому же часть жилых помещений уже была тщательно обыскана и опечатана чиновниками. Иванов даже принудил свою возлюбленную прозондировать содержимое всех выгребных ям и отхожих мест. Но поиски пока не приводили ни к чему, кроме того, что хитрый чиновник, кажется, что-то заподозрил и стал каждый день устраивать неожиданные обыски в комнатах прислуги. Иванов уже подумывал, что Волынский успел спрятать драгоценности где-нибудь вне дома, в лесу, пещере или на дне водоема, и тогда найти их своими силами будет практически невозможно. Тогда ему и пришло в голову еще расширить круг сообщников и привлечь в свою шайку доктора-португальца универсального специалиста по абортам, запоям и дурным болезням, к тому же выполнявшего обязанности тюремного врача. В случае успеха он пообещал доктору одну треть добычи, и хотя медик с готовностью принял его предложение и поклялся Гиппократом, что не обманет Иванова, негр не находил себе места от беспокойства. Во-первых, он не хотел делиться ни с Дуней, ни с кубанцем, ни с доктором сколько бы золота и драгоценных камней не оказалось в их распоряжении. Во-вторых, ставя себя на их место, он понимал, что каждому из них было проще скрыть от него найденный клад и не делиться с бесполезным организатором. Он был более-менее уверен в Дуне, уже не раз доказывавшей свою собачью преданность, да к тому же претендующей на звание его жены. Но он опасался кубанца, которая может вскоре выйти на свободу и стать у него на пути. И еще больше боялся доктора, этого несомненного мерзавца, у которого вообще не было ничего святого. Наконец он приметил за доктором одну слабость, которая могла его обезвредить. Этот мнительный, осторожный, хитрый проходимец мгновенно терял весь свой ум и млел в присутствии бойкой аппетитной Дуни. Иванов надумал использовать девушку в качестве наживки, а по завершении дела отравить всех троих – доктора, кубанца и свою будущую жену. Он выбрал для уничтожения конкурентов именно этот способ убийства наименее страшный и доступный любому самому трусливому человеку. После ареста Волынского его должности некоторое время оставались упалыми, то есть вакантными. Многие его подчиненные по охотничьей и конюшенной части также попали под следствие. Так что вся его отлаженная служба царских зверинцев оставалась без присмотра и содержания. Звери голодали, болели и начинали вымирать. Во всей империи невозможно было найти чиновника, который бы поставил подпись под распоряжением о выдаче кормов. И негр Иванов воспользовался этим беспорядком, поселившись в избе Слоновьего двора, устроив здесь свой притон и распродавая частным лицам оформленных умершими казенных животных. В горнице этой просторной избы За столом, где недавно проходил смотр художественной самодеятельности, перед шутовской свадьбой, Иванов устроил сходку с сообщниками. Вернувшись из крепости, доктор уплетал свой вегетарианский обед, не притрагиваясь к вину, которое было ему запрещено какой-то его таинственной религией, о кое он иногда туманно упоминал. В компании ивановой и Дуни он изъяснялся по-русски еще лучше, чем при Волынском, с самыми коренными русскими оборотами и даже без малейшего португальского акцента, словно он не только не португалец, но и вовсе не иностранец, а представитель одного из многочисленных чернявых племен, населяющих Российскую империю. Иванов, напротив, ничего не ел, лишь подливая себе в кружку вино из большого кувшина, быстрее, чем предыдущая порция, успевала достигнуть его желудка и ударить в голову. Рукою свободной от кружки он вяло защищал свое лицо, шею и плечи от лапзаний хмельной дуни, ни на мгновение не оставляющей его своими приставаниями. Ужели правда бывает на свете такое волшебное средство?» усомнился Иванов, выслушав отчет доктора о его встрече с министром. «Кой черт, не будь хоть ты болваном!» — отмахнулся доктор. «Подойдет любая микстура с каплей опиума, а после пыток и казни пусть подает на меня челобитную, хоть в небесную канцелярию». Однако он мне не поверил. Или, что хуже, возомнил себя каким-то мучеником, который должен принять на себя все муки в полной силе. «Так может он согласится хоть на яд? Так будет и человечнее, и надёжнее для нас?» Предложил Иванов. «Надёжнее для тебя. Но мне после этого тут же придётся отравить и себя, чтобы не попасть в руки палача. А, впрочем, по моим сведениям, через две недели отдыха его ожидает следующая пытка. Если он теперь едва жив после восьми ударов, то что с ним будет после 18? Только бы не околел». — нахмурился негр. — Не думаю, — возразил доктор. — Палач знает свое ремесло не хуже моего, и не менее моего дорожит жизнью своего клиента. По закону положено казнить только живого человека, и его жизнь мы обязаны сохранить до самой плахи. После этого парадокса доктор визгливо рассмеялся, и лицо его сложилось в какую-то пугающую гримасу, какая возникает у смеющихся негодяев. Даже Иванов, ничуть не уступающий подлостью, кому бы то ни было, посмотрел на своего приятеля с невольным отвращением. «Что ж, мы повторим наше предложение перед следующей пыткой», сказал доктор, отдышавшись и высморковшись. Откушав, Дуня начала прибирать со стола, а мужчины отправились на двор для делового разговора. Кроме сговора против Волынского, Они были связаны еще одним более мелким, но также преступным интересом, с которого и началось их сближение. Имея хорошую репутацию и многочисленные знакомства в домах столичной знати, доктор скупал у Иванова экзотических птиц и зверей и перепродавал их с большой выгодой в частные парки и зверинцы. Таким образом, он уже приобрел и перепродал пару черных лебедей, списанных под видом дохлых гусей, и прекрасного пестрого попугая, вместо которого была списана раскрашенная дохлая курица. С сожалением доктор должен был оставить в покое львов и тигров, лично известных императрицы, по мордам и именам, и таким образом негодных для продажи ни в один самый отдаленный угол империи, или тем более провоза через границу. Но у него сложилась отличная идея утилизации слона, который действительно сильно затасковал в отсутствие своего любимого покровителя и мог скончаться, как его собрат, когда-то пригнанный Волынским из Персии. Нечего было и думать, чтобы пристроить слона в частный зверинец, хоть в России, хоть за ее пределами. Но его бивни стоили в буквальном смысле на вес золота. Их доктор брался распилить и продать за границу через своих агентов. И теперь, пока на месте Волынского не оказался новый строгий хозяин, появилась хорошая возможность незаметно отправить животное в мир иной. Доктор принес Иванову куль отравы, которую следовало подсыпать в корм слону при каждом кормлении небольшими дозами, незаметно от слонового учителя, вечно пьяного, бестолкового, но преданного своей скотине. Недели в две, как раз к приговору Артемия Петровича, которого вряд ли заменят до полного завершения дела, слон должен постепенно угаснуть, не вызывая подозрений. А теперь два проходимца собирались проверить силу яда на дворовой кошке. «Если моя узнает, она меня убьет», — приговаривал Иванов, наливая в блюдце молока и подсыпая в него через сложенный конусом листок щепотку белого порошка. Он говорил шепотом, словно кошка могла его подслушать. И действительно, умный зверек, обычно жадный до еды, Словно почуял неладное и упирался. Так что негру пришлось тащить его за шкирку и совать мордочкой в блюдце. Только после того, как молоко попало на язык, кошка уже не могла сопротивляться голоду и начала лакать с жадностью. Сразу после этого она ушла в угол двора, стала кататься по земле с жалобными криками и скоро затихла. «Не только кошку, а слона повалит», — заверил доктор Иванова. «А португальца тем более». Добавил про себя Иванов, раскручивая мертвую кошку за хвост и перебрасывая ее через забор. «Только не более щепотки за раз, чтобы все выглядело натурально», — напомнил доктор. «А рассчитаемся после того, как все будет кончено». «Сегодня и начнем», — Просиял зубами Иванов. «Я пойду готовить корм, а вы, пожалуй, приглядите за моей». Совсем окосела дура. «Знаете, как у нас русских говорят, пьяная баба себе не хозяйка». Мужчины разошлись, довольные друг другом. Однако доктор был бы неприятно удивлен, если бы увидел, как, удалясь за манеж, Негр тут же отсыпал из куля с отравой склянку, которая бы хватило на небольшой табун лошадей, и спрятал ее в карман. И еще больше был бы удивлен Иванов, увидев, как доктор с порога жадно набросился на его невесту, а она, совершенно протрезвев, отвечала точно такими же пылкими поцелуями, какими только что надоедала за столом жениху. «Погоди, Альфонс Педрович, скоро вся твоя Буду!» — уворачивалась Дуня, делая вид, что боится открытой двери и одергивая задранную юбку. Темпераментный доктор угомонился и извлек из своего саквояжа какую-то склянку. «Вот, спрячь подальше, да не вздумай сама пробовать. Будешь подсыпать ему по чуть-чуть в бокал перед каждой едой. Незаметно!» — сказал он, похлопывая Дуню по упругим выпуклостям. «Поначалу ему как будто станет хуже, но это ничего, и он излечится. Клянусь асклепием, что через неделю ему и смотреть будет тошно на вино, и от одного его запаха он будет бежать, как черт от ладана». Лекарство, которое доктор передал дуни для излечения Иванова от пьянства, было то же самое, которое негр собирался отравить слона а затем самого доктора и свою невесту. Кузнец Косьма, который купил ржавую саблю за копейку, а продал за рубль, еще не раз проделывал подобные сделки между местными хлебопашцами и управителем конезавода под поручиком Потресовым, к общему удовольствию и выгоде. Однако, как нечасто поначалу попадалось историческое железо при распашке целины в окрестностях Куликова поля, все же эти находки становились все реже и зависели от случая. И потому Косьма, все более впадая в археологический азарт, надумал саморучно сфабриковать ценный артефакт, который бы стоил целый приигрыш ржавых стрел и обеспечил его надолго. Будучи человеком художественно одаренным, он срисовал самый красивый шлем из иллюстрированного священного писания, одолженного ему приходским священником. Гравюры этого роскошного издания были выполнены по немецким образцам, поэтому события священной истории здесь разворачивались в окружении европейских пейзажей и средневековых замков, а библейские персонажи были одеты в одежды эпохи Ренессанса или античные доспехи, как их представлял себе немецкий художник XVII века, а затем скопировал его русский собрат. Одним словом, в качестве образца кузнец избрал древнегреческий шлем с высоким гребнем, решетчатым забралом и щитками на скулах, напоминающими бакенбарды. Подобрав среди железного хлама в своей мастерской самые старые и ржавые куски железа, сей русский Гефест отковал и собрал из них прекрасный шлем, которому позавидовал бы сам Ахилл а затем, насадив на бревно как следует, поколотил его палкой и топором, чтобы покрыть боевыми отметинами. Затем он подержал шлем еще несколько дней в яме с грязью, чтобы состарить окончательно. С этим шлемом Дмитрия Донского он и отправился в Богородицк к подпорудчику Потресову. Дом у правителя был опечатан. Окна забиты досками крест-накрест. Косьма не смог найти никого, кто объяснил бы ему, куда и на какой срок подевался его покупатель. И, наконец, вместо того, чтобы убежать домой и спрятаться подальше, он отправился выяснить это сам в контору конского завода. Сердце, конечно, подсказывало ему, что происходит неладное. И от всего этого теперь лучше держаться подальше, как от зачумленного места. Но он слишком много сил и времени вложил в создание шлема и не мог теперь вот так просто отказаться от своего замысла. Не столько из жадности, сколько из творческого самолюбия. Вместо знакомого местного подьячего в сенях конторы сидел секретарь нерусского вида в форменном немецком платье. Выслушав сбивчатое объяснение Косьмы о цели его визита, секретарь, похоже, мало что понял, но, заглянув в комнату у правителя что-то доложил туда по-немецки, а затем, выслушав ответ, также на немецком языке, вернулся в сени крепко взял кузнеца под локоть и затолкнул в приемную. В горнице Потресова все было иначе, чем в тот раз, когда управитель расплачивался здесь с кузнецом за саблю. На балдашник булавы, кинжал и другие ценные находки. Мебель была заменена, и в комнате наведен какой-то нерусской голый комфорт. Косьма хотел перекреститься, но образов в углу комнаты теперь не было. Под парадными портретами государыни и герцога Берона за столом сидел новый начальник, в котором Косьма также верно угадал немца, как если бы на нем висела табличка с указанием национальности. Это был некто Кишкель, один из тех шталмейстеров конюшенной канцелярии, которые когда-то были уволены от должности за воровство, а затем подали донос на Волынского по чьему-то наущению. Кишкель был назначен из Петербурга для расследования непорядков на конских заводах, будто бы допущенных Волынским, и ему было обещано в случае успеха выгодное место управителя Богородицкого завода, занимаемое Патресовым. Сам же потресов, как многие подчиненные Волынского, среднего и даже мелкого звена, был взят под следствие. Тогда, как и теперь, новый глава государственного учреждения от чего то первым делом увольнял всех подчиненных своего свергнутого предшественника. И хотя эти подневольные люди, конечно же, готовы были услужать новой власти за то же жалование не менее рьяно, чем предшествующий, их непременно прогоняли как собак, словно подозревая в них тайных агентов прежнего благодетеля. «Вас издаст, что ты притаскивал!» Справился Кишкель, доставая из мешка и с недоумением разглядывая на столе ржавый шлем Дмитрия Донского. «Шелом великого князя Дмитрия Ивановича!» отвечал грамотный кузнец не нечуждой книжности. «Шелом бьешь!» переспросил Кишкель, то ли в шутку, то ли по недоразумению. тебя там мне и надо!» «Майнзон, возьмите письменный прибор» и снимите расспрос с этот мушик. Яволь, майн фатер. В горницу вошел секретарь Кишкеля, бывший по совместительству его сыном и еще одним изведчиком по делу Волынского. Кишкель не находил в работе своего предшественника серьезных злоупотреблений, за исключением тех, какие допускаются любым русским начальником, который хочет жить сам и давать жить другим вместо того, чтобы соблюдать нелепые правила. Поэтому его чрезвычайно воодушевила история закупки через чиновника конюшенного ведомства за большие деньги, каких-то ржавых железок, не обладающих ни малейшей ценностью с точки зрения нормального человека. Осматривая кладовую с историческим хламом, собранным Патресовым по почти за год, Кишкель ломал себе голову над истинным значением этой аферы которая, конечно, не могла быть использована ни для чего иного, как извлечение прибыли, и лишь теперь понял, как ему казалось, схему этого преступления. Из показаний кузнеца следовало, что мужики тащили с поля всякий железный лом, оформленный как драгоценные мемории в пять и более рублей. Большую часть этих денег ловкой подпоручик прикарманивал выдавая глупым крестьянам гроши и заставляя их поставить подпись крестом под фиктивной суммой. А затем ту же самую хитрость проделывал и сам Балынской, делясь с находчиками грошами и присваивая тысячи государственных денег. Изучая ведомость о выдаче вознаграждений, Кишкиль быстро сообразил, что за время археологического бума на Куликовом поле благосостояние местных крестьян должно было значительно улучшиться, а этот хитрый кузнец, пожалуй, держит у себя дома сотни рублей. Такая сумма была значительна не только для кузнеца, но и для Кишкеля, и это придавало делу дополнительный интерес. «Сколько всего денег было получено тобой от господина-подпоручика?» – спросил он. «Не знаем, мы неграмотные», – придуривался кузнец. «Не делай из меня, дурак!» «Каждый человек знает, сколько денег он имеет!» — прикрикнул Кишкель. «Рубли три с полтиной!» — признался Косьма, решившись пожертвовать частью ради целого. «Где твои деньги?» «Нетути пропил в кабаке!» «И снова неправда! Человеку не можно выпить столько вина за столько время!» «Смог ведь!» — сокрушенно развел руками кузнец. Кишкель хотел ударить кузнеца по лицу, но решил, что это нецелесообразно, и обратился к сыну по-немецки. «Йохан, теперь вы прикажете затопить баню и протопить как можно жарче». я воль отец», — отвечал Кишкель-младший. «Затем вы дадите этому человеку самую большую и соленую селедку из нашего погреба и заставите съесть ее при вас. О да! Вы запрете его в бане будете держать его там связанный, без воды, долго» чтобы он чувствовал сильную жажду. О, я вас понял. Вы дадите ему воды, когда он правдиво скажет, сколько он получил денег от подпоручика и где спрятал. О, да, мой отец, это ловко придумано. Кузнеца увели в баню, где начались приготовления к пытке жаждой. А кишкиль тем временем занялся составлением репорта, то есть доклада о состоянии дел на конском заводе где, помимо прочего, подробнейшим образом была изложена афера Волынского со скупкой ржавого железа по цене драгоценного металла. Затем Кишкель осмотрел коллекцию меморий. Отобрав из нее несколько наиболее блестящих и красивых вещиц из серебра и золота, он запечатал их в шкатулку и приказал доставить с курьером своему благодетелю князю Куракину. Все остальное он, как рачительный хозяин, приказал перенести на кузню для переплавки и перековки на подковы. Возможно, так и исчезла в горниле первая и самая ценная коллекция реликвий Куликова поля.